Я хочу задать вопрос, который ко мне пришел на мой сайт, потому что я на него не могу ответить, я подумал, надо с вами посоветоваться. Там было написано, что каждый нормальный человек каждую новую весну воспринимает с новыми чувствами. Вот у вас есть какие-то новые чувства, когда вот пришла вот эта весна? Весна, ну, для меня не значит развитие каких-то новых случайных связей или новых знакомств, чего, с дамами. Ну, потому что, ну, ну как-то ближе я, ближе к публике, к толпе, чем к индивиду. Это вот вот связи... В, связи, в связи с возрастом и в связи с работой такой... Я в толпе различаю еще лица женские, но раньше для меня толпы вообще не существовало. Только надо было вылавлено что-нибудь индивидуально. А сейчас я вижу в начале коллектив, а потом я вижу. Вот свойство возрастов. Очень я хорошо сказал. Да, <свы> да, да, да. Да, да, <свы> да. Я думаю, что Михаил Михайлович зрители, вы меня поймете, если мы начнем нашу программу с того, что вспомним тех людей, которые погибли в Москве и в Кизляре. Давайте вспомним. Вообще, когда я об этом узнал, у меня было ощущение, что эти люди погибли за меня. Мне когда-то отец, который воевал, говорил, что вот когда на фронте погибал товарищ, было ощущение, что вот он погиб вместо тебя. У меня было тоже такое ощущение, и можно очень на многом спросить вас, Михаил Михайлович. Были какие-то такие трогательные вещи, скажем, очередь людей, которые захотелось дать кровь. Но я вас хотел спросить о другом. Я вас хотел спросить о том, что в это время были таксисты, которые брали больше денег воспользовавшись этим горем. Были люди, которые стояли на Комсомольской площади и кричали приезжим, берите машины, метро не работает, а метро в то время работало. Были подонки, которые рассылали СМС э, с, как, с счетом якобы раненых, а на самом деле это был их счет. Это все происходит в стране, которая через несколько месяцев, через месяц уже, будет отмечать 65 лет победы, которая случилась, конечно, не благодаря Сталину, а благодаря невероятному единству народа. Тогда все были едины. Вот я хочу вас спросить, что такое Мы сами собой сделали. Что такое сделали с нами, что теперь такое вот ужасное, трагическое событие делит нас еще и на жертв, и на мародеров. Вот что такое с нами случилось? Ну, конечно, что там с нами сделали за 65 лет, я-то знаю хорошо. Нас поделили тогда просто сверху, поделили на в общем-то, честно говоря, поделили на палачей на их жертв сверху. А снизу мы уже поделились на доносчиков и на честных людей. Поделились сами снизу. Ну, но, тем не менее, масса была страдающая. страдающая. Вот это от того, что вот отсеченность от, от общего мира сделала нас такими странными. Но, может быть, сейчас я смотрю на молодых людей в шляпках, в каких-то одеждах. Вот они ходят, а они уже, они уже свободны. Они уже освободились от этого. Они вот, вот, они нажимают эти кнопки в этом интернете. Они там читают друг друга. Это все-таки уже другие, другие люди. Ну, вы знаете что? Мы все смотрим заседания, там, бесконечные совещания у президента, у премьер-министра. Существует Как мне кажется, два метода борьбы с, с терроризмом. Нападать и защищать. Либо защищать нас, либо нападать на них. Начиная от Сталина, главная задача нападать до сих пор была. Но видите, что получается? Убили мужа, жена встала на его место. Убьют жену, сын или дочь. У нас есть целый район страны. Где выращивают только воинов. Понимаете? Вот воинов там, видимо, плохо с работой, плохо с жизнью. С гексогеном прекрасно. Они где-то достают огромное количество гексогенов вот этого. Я, я, может, я идиот, я, я ничего не понимаю. Это ФСБ, которые специально обученные люди, но они обучены нападать. Я чувствую, они не обучены защищать. Если бы врачи, допустим, нас не лечили, а нападали на тех, кто нас ранен. Ну, ну это же было бы дико. Они обучены нас спасать. Кто-то нас должен когда-нибудь спасать. Мы же строим, я уже читал на этой передаче эти свои произведения, строим атомные крейсера, дежурим у берегов Америки. Все время по периметру где-то выстраиваем нашу охрану. А кто внутри нас будет защитить? Армия чем занимается? Все по периметру, по периметру. И в результате этой теории нападать, отворачивать голову, мочить в сортире, остаются беззащитные люди не привыкшие к тому, чтобы разглядывать лица. Мы вошли в метро, и надо учиться. Надо учиться рассматривать лицо. Надо угадать человека, который на твоих глазах прощается со своей жизнью. А значит, и прощается с тобой, и ты прощаешься тоже с ним. Они люди, которых мы считали менее, чуть менее цивилизованными, чем мы, не будем говорить, но они выросли в таких условиях. Они изобрели оружие, которое сильнее атомной бомбы. Ты же не угадаешь, это живой человек взрывается на твои глаза. Еще женщина, на которую ты привык смотреть совершенно иначе. Она что-то связанное с жизнью, что-то связанное с любовью. И вдруг это все связано со смертью, причем так упорно. И наши вот это все власти... Они, конечно, я понимаю, им сейчас было бы очень хорошо, как в советское время, расставить турникеты, поставить пропуска, пропускную систему из улицы в улицу, предъявлять документы всюду. Конечно, мы тогда будем меньше умирать, но и жить так я тоже не хочу. Источник, источник тревоги нашей. Я как раз хотел сказать, что очень трудно всегда делать передачи, когда вот такое должно быть начало, но мы в этой программе говорим о разном. Я теперь хотел вас спросить про хорошее, потому что наши пара выиграли олимпийские игры, в отличие от олимпийцев. Я хотел вас спросить вот о чем в метафорическом смысле. Почему, как вам кажется, что в искусстве, на телевидении, даже в политике, люди с ограниченными возможностями очень часто побеждают, а люди с неограниченными возможностями очень часто проигрывают? но мы уже видим, что наши инвалиды лучшие в мире. Мы, мы, мы в этом убедились. Где-то же... Где-то же это должно было проявиться в чем-то наше превосходство. Мы сколько толдычим, что мы окружены врагами и все время с ненавистью перенимаем у них все лучшее. С страшной недвижимости. Вот это паралимпийские игры... Вот это, это ж такое, это такое великое изобретение. Человека без ног поставить на ноги. Мы когда стали там участвовать, Конечно, наши инвалиды были лучшие потому что пройти через ту жизнь, которую они проходят здесь, с этой старухой-мамой, с которой надо выйти на лестницу, а по лестнице невозможно сойти. Я вот здесь вот скажу по лестнице, вот сейчас вот, значит, я понимаю, что если вы аплодируете, если я подниму руки, начну приветствовать вас, я рухну здесь, чертой мой. Потому что надо вначале посмотреть, куда ты идешь, я уже привык укрепился, встал на место, расположил, осмотрелся и поднял руку в приветствии. Сказал, здрасте. Тогда это ты в безопасность. А вот люди, мама, старуха с этим сыном, вот на такой лестнице, абсолютно неприспособленной, с этими властями, с этими нашими чиновниками, ну, они считаются людьми с ограниченными возможностями. Я скорее сказал бы, они с ограниченными материальными возможностями, чем физическими возможностями. И вот то, что они сделали, вообще... Это их, конечно, единственный шанс встать вровень со здоровыми людьми. И смотришь на них, как он на этой тележке, на лыжах, как он, как он отталкивается, чем он отталкивается, незрячий, в сопровождении ведущего. У нас кто-нибудь видел слепого с собакой? Я был там в Америке, я и сейчас там бываю. Слушайте, там, там эта собака, она пользуется таким же уважением, как, как и он. Во-первых, я видел поводыря, пса, в жилетке, который вёл незрячего человека, и у него было написано на жилетке «Не гладьте меня, я на работе!» <связь> Очаровательная рожа, умнейший пёс, он его перевёл через улицу, они вместе заходили в магазин, все расступались, ну вот же! Ну почему у нас такого нет? Я не знаю. Ну, ну это же, ну собаку воспитать, это можно же так. И вот вот смотришь на эти соревнования и понимаешь, это вот то, я сейчас скажу, может оно и грустно, может и нет. Нас отделяет от инвалидов, Андрей Марч, одна секунда. Одна секунда. И мы там. Как это было на войне? Одна секунда. Как это сегодня в метро? Как это, как это может быть на дороге? Одна секунда и ты там. Поэтому если он, ты видишь, он не, они помощи не просит обычно. Но если ты видишь, он не может съехать, он не может въехать куда-то. Он не может... Подай ему руку. И то, что он тебе подаст руку, это уже честь для тебя. Потому что все, что он делает, это выше человеческих возможностей. было связано с ГИБДД на, вот, в устёкший месяц. Они выставили живой щит из людей на КАДе. А второй была трагическая история, когда случилась авария, в которой участвовал крупный менеджер крупной компании и врач. Врач погибла, на неё списали, что она вообще виновата, потом сказали, что всё было неправильно. Вопрос не об этом. Вопрос в том, что в интернете поднялся шквал возмущений людей, и шквал был такой силой, что дошёл аж до президента Медведева, который вообще вмешался. В связи с этим у меня к вам вопрос оптимистичный. Можно ли говорить о том, что у нас таким образом рождается гражданское общество, и что место его рождения – интернет? Я считаю, что нет, не место зарождения этого протеста – интернет. Место зарождения, как он сказать, ну, место выражения, может быть, протеста – интернет. Но интернет все-таки в основном – это сообщество анонимных людей. Место зарождения у нас чувства свободы и освобождения – это автомобилисты. Я помню, я, значит, я уже рассказывал, я как-то выступал в составе Московского государственного Ордена Ленина, Ордена Трудового Красного Знамени, Высшего военно-политического мюзик-хола При художественном руководстве Сусанны Звягиной и э, при руководстве более мелком Ролана Быкова, великого нашего актера, Ролан Антонович, он вообще поддерживал меня, Быков, он то вдруг подавал заявку на сценарий, получал аванс для меня, якобы я автор. Значит, у меня тогда не было особенно на что жить. Значит, мы с ним вместе пропивали в окружении двух-трех балерин, бессмысленно сидящих рядом. Они все потом вышли замуж за хоккеистов, кстати. Все. Все за хоккеистов есть сборной Советского Союза по хоккею. Это он, ну, ну, нам не... шансов у нас практически не было. Но аванс был, если такой режиссер, как Ролан Быков, писал заявку на аванс, автор, значит, Жванецкий, а я буду ставить этот фильм... Нам выдавали аванс. Мы его пробивали, и Ирлан Беков писал следующее большое заявление, что он не может ставить этот в виду бездарности сценариста. Он пробовал. Какое-то время проходило, значит, что-то, все-то, где-то там это все забывалось, а советская власть, слава богу, осталась без этих фильмов, ей это правильно. Так вот, значит, я выскочил во время представления и, значит, прочел, когда нужны герои, вот этот монолог. Неизвестно чего в программе в мюзик-холле. Ну, хотелось блеснуть. Ну, сзади были все свои, а впереди все чужие. Потому что там еще был секретарь обыкновенной партии, помню, как фамилия Зазерский. Сейчас он тоже где-то есть, работает. И я, когда выскочил за кулисы, я почувствовал что-то нехорошее в воздухе. И вот эти вот слова, что-то что кого-то ищут. Где он, где он? Вот я когда услышал, где он, клянусь, я понял, что обо мне речь. Я даже не, не знаю, как это могло случиться. Откуда такая интуиция? И вот что значит автомобиль. Он, возле меня у меня стоял конь за дверью. Мы живем в такой стране, где всегда за дверью стоял запряженный конь. Вздузданный, свирепый и очень быстрый. И значит ВАЗ-2103, то есть автомобиль, ФИАТ, трешка, желтого цвета. Я вскочил, ну, ну ну что, ждать пока поймают? Ну я явно не с тем выскочил на сцену, ну явно, но ну, я сам понял. Какого черта? Ну, талант есть талант. Надо было себя показать, а сзади еще девочки смеялись, еще там. это же вообще, вообще женский смех. Он меня всегда выводил на такую орбиту, не знаю, как я оттуда не падал. Значит, чуть не сел несколько раз, и именно из-за женского смеха в тюрьму чуть не сел. И вот я сел на этот ВАЗ-2103 и, и полным ходом значит, рванул в Москву. Вот первое свидетельство свободы нашего человека, севшего в автомобиль. Вот вдруг на тебя обком, а тебя нет. Вот я говорю, что советский человек получил квартиру железную, маленькую железную квартиру, где можно было любить друг друга. Причем автомобиль великолепно запаривался, он... ну в Питере всегда же была холодная погода. И как милиционер снаружи не протирал... Вот это есть, мне кажется, самая главная степень свободы получ получения нами автомобиля. А интернет, я думаю, это тоже люди, которые сидят в интернете, те автомобилисты. Почему всегда все скандалы на, дор на дороге происходят? Извините, заговорился. Быстро говорю, потому что. Вы бы мне дали знак медленнее, я бы с Но не могу. Потому что, если есть о чем, Тянет. Это как прыгаешь в воду. Не остановиться не можешь, ничего на полпути. Пока не плюхнулся. Ты можешь, конечно, крикнуть. Господа, я очень быстро лечу. Ничего. Лети. Я хочу, я хочу продолжить автомобильную тему. Китайцы купили шведский концерн «Вольво». Что меня лично поразило, я хотел вас спросить, значит ли это, что подтверждается ваша мысль, которую вы сказали на этой передаче, что рано или поздно мы все равно все будем китайцами? Или пока не надо паниковать? Нет, паниковать надо, паниковать надо. Ну, братья, я сейчас смотрю станки из Китая, все мы вывозим станки, автомобили из Китая. Дальше, музыка из Китая, пианино никогда, фигурное катание, что творится? Мы им придумываем, они осуществляют. Мы изобретаем, они осуществляют. Они взлетают, они все это строят. И что бы мы ни говорили, все оттуда идет, идет, идет, идет. Их размножение вот с тихим шелестом. Вот такое, такое, какое-то шелестящее. Не агрессивное совершенно. Совершенно не агрессивное, совершенно доброжелательное. Но если вы поселите двух китайцев, даже двух мужчин. И загляните в эту комнату на следующий день. Там будет четыре китайца. Потом шестнадцать. Поэтому если вы вдруг обнаружите, что ваш сын китаец, вы должны догадаться, что вы сами уже тоже давно китаец. И ваши родственники. Я не скажу, что это вопрос трагический. Они не агрессивные. Раньше это просто занимались они прачечными. Были такие вот прачечные, прачечные, прачечные. Рестораны китайские прачечные. Сейчас все остальное. Поэтому нам надо как-то соединиться с Америкой, перестать ее проклинать. И что-то решить. Может, чем-то как-то хотя бы возразить словесно. Потому что уже, уже брать силы там невозможно Словесно возразить Вот это же размножение, оно же не напоминает военные действия Ну поселились двое Ну потом вышло четыре оттуда Как туда попали остальные? Как туда попали? А как они там оказались? Никто не знает Серьезно говорю Вышли оттуда два китайца, отсюда два китайца Они уже, они уже врачи а Уже, да, они уже лечат Уже по поликлиникам, уже есть, уже все Вот тут позвонила одна моя знакомая Значит, позвонила в фирму по ремонту компьютеров, где-то там же в Нью-Йорке, попала в Китай, по американскому телефону, ей сказали, все нормально, все нормально, просто мы по лицензии этой ремонтируем, так что вы сдадите в наш офис в Нью-Йорке поломанный компьютер, и мы, они отправят в Китай, отремонтируют, и вы получите обратно там через неделю. Вот такие дела, все, извините. Я взял бумажку, потому что я буду называть цифры, а я их не умею вспоминать. Значит, в МВД подвели итоги антикоррупционной деятельности. В России вырвано 44 тысячи преступлений в данной сфере. К уголовной ответственности привлечено 2351 взяточник. Что мне показалось особенно интересно, что средний размер взятки вырос с 9 тысяч, он таким был в 2008 году, до 23 тысяч в 2009 году. Вот как вам кажется, когда размер взятки вырастает более чем в два раза, это говорит о том, что жизнь становится лучше или хуже? Конечно, жизнь становится лучше. С некоторым ухудшением, конечно. Но мне нравится... Мне очень нравится МВД, который подводит итоги борьбы с коррупцией Мне очень нравится Они откуда-то берутся эти итоги и подводят их как-то Вот мы-то все, все понимаем, что то же самое Ну, конечно, нет, все понимают, что возросли Но общие суммы, конечно, увеличены Но количество взяток то же самое И мне кажется вообще, что взятка Это какая-то такая Ну, очень хорошая такая добровольная смычка власти с населением Когда рукопожатие непростое и не пустое И он поджимает вашу руку и понимает, что вы ему протянули в своей руке попытку, чтобы он сообщил вам решение вашей проблемы. И он тогда сообщает решение вашей проблемы своей рукой пустой. После этого вы расходитесь, у него рука уже более полная, ваша рука по-прежнему пустая. Но вот это вот ощущение связи власти с населением есть. Есть. Потому что вы понимаете, что... Ой, хорошие есть... Вот я... Думал над этим. Что такое наша власть? Без меня вам нельзя, а со мной у вас ничего не получится. <звы> и, и еще мне казалось, что у нас, значит, э, ну, тоже такое, такое, такая формулировочка есть. У нас, значит, э, умные люди в России это самодуры и самородки. <звы> в общем, короче говоря, я считаю, что Вот это огибание взглядом, огибание рукой, огибание закона в нашей стране на сегодняшний день помогает строить и помогает выжить. Потому что все равно хотят благосостояние поделить. Человеку, который пришел как-то что-то предложить, его деньги хотят поделить. И у нас ничего не будет. Начиная от кровавых царей и кончаясь самыми демократическими диктаторами, бесконечная коррумпированность. Вот я даже не знаю, что еще сказать, ребята. Я, кажется, закончил. Не представляете? <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> я хотел вас как раз про самородка спросить, про нашего самородка Григория Перельмана, который получил очередную премию в миллион долларов и в очередной раз от нее отказался. Это говорит о том, что он гений, или это говорит о том, что он неадекватный человек, или гений всегда неадекватный человек? Нам хотелось бы, чтобы он был неадекватным, конечно. В нашей стране никто не понимает, что он такого... что он сделал. Совершенно непонятно, что он сделал. Гипотезу Пуанкаре решил, перевел в теорему, никто не понимает. То есть первое его решение... Решить эту гип гипотезу Панкаре никто не понимает. Второе решение – не взять денег, понимают все. <свят> Тут у наших мнение одно и то же – бери и раздай. Он отказывается, потому что, во-первых, я, я абсолютно его понимаю. Кстати, вызывает он у меня глубокое уважение. И потому что гениальный, и потому что с бородой, и потому что не выходит никуда, и не хочет иметь ни с кем дело, и живет с мамой. С нами не хочет. Понимаю его, то же самое. И то, что он, я не знаю, я читал, что он вроде бы еще не совсем отказался. Но я представляю этому человеку миллион. Я представляю вообще как. Вообще даже обсуждать его не совсем этично. Не наше, это собачье дело. Просто даже вот то, что, то, что произошло с Потанелем, который сказал, что он не согласен оставить детям, такое количество денег порождает какую-то ответственность. Ты, значит, Перельман вынужден будет нанять охрану, что ли. И, и у дверей маминой квартиры должны стоять два амбала и отталкивать всех желающих поделить. Значит, ну как мы можем его толкать на эту жизнь? Он не хочет. Он говорит, все у меня есть. У него действительно все есть. Кроме нас. Нас у него нет. И я считаю, что он человек действительно гениальный. И он один из тысячи, один из миллионов, который нашел это решение. Я сам не понимаю, в чем решение. Ребята, прошу меня извинить. Теперь мы переходим к той части нашей программы, где вопросы задают зрители, и мы начинаем с видео вопросов. Как говорится, внимание на экран. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Сергей, я из Москвы. У меня к вам вопрос. Что должен делать мужчина, если у женщины истерика? Утешать ее или дать выплакаться? Хороший вопрос. Если причина истерики вы, это особенно интересный вопрос, конечно, как всегда. Ну, конечно, я бы э, все-таки, наверное, утешал, наверное, утешал, давая выплакаться. <свят> Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Лена, я из Омска. А меня Настя, я из Ашхабада. Меня зовут Майя, я тоже из Ашхабада. Почему мужчина в России не любит танцевать? А вы танцуете? Я танцую блестяще. Я танцую изумительно. Я, конечно... Я когда-то мог даже чечетку бить. Сейчас уже, конечно, не бью чечетку так. Нет, но танцую замечательно, конечно, да. У меня странный танец получается, какой-то такой... Вот с выбрасыванием ног, вот туда-сюда. Мне уже какая-то дама говорила, вы танцуете, как старый негр. И, наверное, это правда. Хотя я не видел, как танцуют старые негры... Ну, я, видимо, танцую так. Андрей Мат, а что делать? А почему мужчины... Каждый из нас должен быть когда-нибудь старым негром? Или китайцам, надо решить. Нет. А почему мужчины в России не любят танцевать? Почему это они не любят танцевать? Вот девушка спросила. Это девушка спросила за Шхабада. Может, мужчины в России танцуют не так, как мужчины в Ашхабаде? Это другое дело. Но, но я не знаю. мне это не прекрасно танцуют. Как иначе ты, ты подойдешь женщине? Что ты искаешь? Что ты будешь сзади, как вот когда-то в трамвае, приставать сзади с идиотским вопросом? Девушка, девушка, а что у вас там... А где вы... Что вы сегодня делаете? А что вы, вы вечером делаете? Так что вы ничего не делаете все время? В общем, можно, можно плести чушь, стоя сзади в трамвае, а можно пригласить на танец, и вот так вот, между прочим, между словами, выразить все, что ты хочешь сказать. Я себе представляю, это как то медленная такая музыка, вот такой вот почти на месте, вот этот вот танец, и он говорит, и там, и там вот, такая, вот, такая, вот такая, такая чушь, он говорит, а, а вы, вы обратили внимание, как танцует эта пара, вот этот толстяк, вот посмотрите, пожалуйста, у него ноги неподвижны а брюки как-то все время танцуют отдельно, вы заметили? Она говорит, да, не глядя на толстяка. Она говорит, да, я заметила. Он говорит, вот а, вот, а вот та пара, вот видите, она в красном, они просто стоят. А вы можете так, спрашивает он ее? Она говорит, я ж так танцую он говорит ну вот мы оба так вот, вот, вот, вот танцуем вот, вот так вот вот мы стоим прижав, только бы музыка не кончалась говорит только бы музыка никак она не должна кончиться говорит он. она не должна, не должна кончиться вот они так стоят и вот чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть, -чуть под эту музыку под эту подмедленную музыку это, это не современно это что то медленное очень. и вот они стоят он говорит а вы не скажете я очень боюсь вас потерять вы не скажете как мне найти вас свои цифры мне не скажете Шепотом, шепотом. Она говорит, я скажу цифры. И говорит ему какие-то цифры. Он говорит, а как вас зовут? Она говорит, как вас зовут? А когда вам можно звонить? Она говорит, когда хотите. Он говорит, вы ответили на самый главный вопрос. Какая вы умница? А вы знаете, я скажу вам больше. И я могу звонить, когда хочу. Что вы говорите? Да. Он говорит, и днем, и ночью. Значит, вы мне будете обязательно... Вот это счастье которое когда-то было в фильме вот «Доживём до понедельника» «Счастье, когда тебя понимают». Когда ты понимаешь, о чём ты говоришь, что вот это и мужское счастье, и женское счастье, но это такая редкость. Вот это происходит только в начале. Ты не знаешь, что будет, но ты ощущаешь, что что-то будет, и ты, тебе кажется, что ты с этим человеком уже не должен расстаться. И вот так вот, и вот, так вот окружая её сетью глупостей, Ты пытаешься сохранить ее возле себя. Спасибо за внимание. Если... У меня сейчас было такое ощущение, что вы уже начали читать ваше произведение, хотя это был экспорт. Мне кажется, надо продолжить. Во многих странах жизнь похожа на нашу. Называется это путевые заметки. Спокойно, не переживайте, жить негде. Мы в ловушке. Весь земной шар дерьмо. Поздравляю. Чисто, стерильно, качественно, протерта Германия. Матерь всех наших побед. Скучно так, что можно повеситься на входе и на выходе. Синая на газ капусты, пюре с пивом. На московский желудок обожрешься до оловянных глаз. Тут они начинают петь марши, одевать мундиры, бежать с через Берлин. 200 тысяч бегут, а ты опять еврей. А они опять бегут, молча. Девушки выносят пиво. В магазинах полно, они здоровеют и маршем куда-то бегут. Большая свобода в Германии. Ваш мальчик брал у нашего велосипед, там соскочила цепь, вот счет. Да, влюблены, да, держатся за руки. В кафе, да, пьют левыми руками. Правые руки оторвали друг от друга только один раз, чтобы рассчитаться. Оба, каждый за себя. Конечно, это их дело, но нам-то что там. Один наш в их бане, где все вместе, мужчины и женщины, первая бычья, который мне понравился <плес> сказал среди немцев на плохом английском языке, «Да что ж вы сидите в сухом пару? Хотите, я вам покажу настоящий пар?» Все молчали. Он плеснул, достал, принес, отбил, поколотил, перевернул. Все молчали. Хозяин по просьбе присутствующих попросил его больше не приходить. В Германии стерильно, качественно, полезно. Постили себе в аптеке и ложись. Свобода полная. Только не принято. Это не принято, то не принято, все не принято. Красиво, сытно, богато, далеко. Америка, ядренки. Грандиозно. 200 программ телевидения. Океаны, каньоны, шельфы. Пока не заболеешь. Они не виноваты, и ты не виноват. У тебя плюс 40 градусов Цельсия. Ты вызываешь скорую, emergency, которая 30 минут разговаривает с тобой по-английски, по телефону. А ты плохо. И тебе плохо. Ну, плохо тебе. Ну, было хорошо, было очень хорошо, и вдруг стало плохо. Организм не вынес впечатлений, не вынес вопросов, как вам нравится Америка, и выдал 300 градусов по Фаренгейту загадочным желудочным гриппом. То есть ты практически не знаешь, за что хвататься. За кровать или за туалет а ты застрахован, не застрахован, а сколько тебе лет, а ты как приехал, ты у кого живешь, нехороший получается разговор. Один в кресле, другой на унитазе. И ты ошибаешься все чаще. А у тебя ночь. Все знают, организм дает дрозда именно ночью. Днем он занят впечатлениями. И после 40 минут сдержанной беседы ты именно желудком чувствуешь, они не приедут. И они не приезжают. И правильно делают, ты выживаешь сам, потому что Америка тебе тихо шепчет, будь богатым, дурачок, не останавливайся, Америка тебе шепчет, бедных во всем мире так лечат, бедные они, и лечат их так бедных. В тель наоборот, тетка моя с гипертоническим кризом вызвала скорую по старой памяти. Приехали два амбала из армии спасения, emergency с большим крестом. Вынесли, повезли, привезли, положили в коридоре. Шесть часов она лежала, никто к ней не подошел. И стало легче, она встала и ушла сама. Незаметно. Ушла незаметно, но ошиблась. Счет на 300 шекелей пришел за перевоз тела. Сейчас чувствую себя как никогда. Какое давление? Какие таблетки? Какие уколы? Там же не лечат так просто, как у нас терапевты. Мы работаем под аплодисменты. За нами мир следит. Вырежем желудок, легкие, печень, вставим все от бабуина. Через три дня уйдешь под аплодисменты. И на дерево. Но ты должен быть богатым. Пойми, нам нет смысла. Конечно нет, конечно я понимаю. У нас в России медицина тоже хорошая. Просто лекарств нет, инструментов нет, коек нет, еды нет и выхаживать некому. Резать есть кому, желающих полно. Число хирургов на улице растет не по дням, а по часам. Зашивать некому и заживать негде. Дальше, сказочная страна, голубое море, белое солнце, вечная зелень, свежие соки, дикие фрукты – Тель-Авив, сказка, красивее Израиля не бывает, в магазинах полно, порции такие, что тебя раздувает, как дирижабль, а жрать надо, не брать же деньгами, да тебе деньгами и не дают. Базар такой, что от зелени, помидоров, слив, рыб, дынь, арбузов, картошки величиной собаку, кукурузы вареной с солью, колбасы телячьей, порощачьей, халвы тахиной, черешин, фасоли молодой, салата, селедки, водки, пива, соков давленных тут же, и криков. Я сегодня сошел с ума, берите все за один шекель. От этих криков ты становишься сумасшедшим. А еще Иисус Христос, и вся Библия на самом деле, и Вифлеем, и Голгофа, и гроб Господень, и царь Ирон. Все на самом деле. И желтая пустыня, и мертвое море, где женщины плавают в таких позах, которые раньше я видел один. И Красное море с коралловыми рифами, и рыбами таких наглых расцветок и нахальства. Что хочется спросить их, у вас что, врагов нет? А акулы, а русские? Да у нас на Черном море, если бы ты даже сидел под камнем, и был света свежепролитого мазута, тебя бы выковырили, распотражили и зажарили в твоем собственном машинном масле. А здесь ты нагло меня, Мишу Жванецкого, хвостом в пах? Я понимаю, что ты голубой с желтым. Жаль, я сыт. Жаль, ты не приезжай к нам на Черное море, ты бы там поплавал. И рощи оливковые, и апельсиновые, где как фонарики, сквозь зелень светятся апельсины, и никто не жрет их в Израиле. И вот среди этой роскоши природы и жизни шатаются люди, которые на не родной родине были евреями, а на родной, наконец, стали русскими. И вокруг себя распространяют текст. Это все поверхностный взгляд, Миша. Ты в восторге, но ты же не успеваешь глянуть вглубь. Да, не успеваю. Или нет, не успеваю, как это было по-русски. Конечно, не успеваю. Конечно, поверхностный взгляд. Но то, что мы в Москве умираем с голоду, тоже поверхностный взгляд. Но какие два разных поверхностных взгляда. У нас... У нас тяжело, Миша. Да, у вас тяжело, а у нас плохо. Опять разница небольшая, но очень существенная. Как любил говорить великий юморист и бывший президент. Да, среди сказочной и самой красивой в мире библейской страны ходят около миллиона недовольных советских евреев. Их русские жены счастливы. Их русские дети от их русских жен, от бывших русских мужей. Давно выучили язык и стали евреями. И только эти остаются русскими, и говорят по-русски, и не могут спросить, как проехать, и не могут забыть, что они были главными механиками и гинекологами, и сидят на балконе и смотрят вдаль, которой на новой родине нет. Ах, я уже говорил, количество сволочей постоянно и неизменно. Уезжаешь от одних и радостно приезжаешь к другим. Там тебе говорили, там у нас, значит, здесь жидовская морда, тут тебе объяснили, что ты русская сволочь». Ты уже можешь понять, что чувствует русский патриот. Миша, говорят они, здесь жить очень тяжело. Хотя там жить было невозможно. Да? Что делать? В далекой Австралии животный мир интереснее человеческого. Да. Понимаешь, Миша, выехав, бы убедились, всюду плохо. Просто есть места, где хуже, чем плохо. А есть места, где опаснее, чем плохо. Но никто ни разу не сказал, что хорошо там, где сытно. Вот что странно. И когда ты с восторгом перелистываешь колбасу... И включаешь автоматическую коробку передач. Твой старый друг, твой друг детства, человек, с которым ты перепил и переговорил всю жизнь, смотрит на тебя, как на идиота. Что машина, говорит он, кусок железа? Что выпивка? Это здесь не проблема. Вот где бы заработать? Да, говоришь ты, а у нас выпивка проблема, а колбаса роскошь. А заработать не проблема, но вылечиться нельзя. Ну, Шура, что будем делать? Давай опять договоримся. Мы дадим им срок. Два года. Кому? Твоим правителям и моим. Если они за два года ничего не исправят, мы уедем. Опять? Да. Ты отсюда, я оттуда. И куда? Ну как куда? Поедем в нейтральную страну. Поедем к черным, будем там белыми. Ладно, давай дадим им пять лет. Хорошо, дадим им пять лет. Если ничего не сделают, мы умрем. Нет. Мы так напьемся, что им будет стыдно. И еще одно главное. Главное, чтобы нас не выбрали правителями, потому что, кроме проклятий, я хотел тебе сказать, Шура, чтобы ты не возвращался. У тебя такая национальность. Там и раньше было не для тебя, а сейчас. А я хотел тебе сказать, мир чтобы ты не приезжал. У тебя такой жанр. Алло, я хотел тебе сказать. Алло, алло, не возвращайся. Алло, не приезжай. Алло, ты меня слышишь? Мы в ловушке под «Земной шар». Если вырвешься, позвони. Это 1988 год. Спасибо за внимание. И советская власть ушла, и организованное хамство перешло в организованную преступность. Так же весело и опасно. Прямо не знаешь, что лучше. Ракетой «Энергия» и кораблем «Прогресс» на станцию «Мир» были заброшены ключи 9 на 12 и изоляционная лента. Вот как перевести вот такую фразу? Что делаете? Сидим, гуляем. я обращаюсь к зрителям в зале нашим если вы хотите дать вопрос то поднимите руку и возьмите микрофон пожалуйста мальчик. здравствуйте михаил михайлович меня зовут сергей скажите пожалуйста вот федор тютчев сказал когда то умом россию не понять через некоторое время игорь губерман ему возразил давно пора умом россию понимать как вы считаете как нам понимать россию чем как говорил когда то один мой товарищ да умом России не понять здесь надо чем то большим думать говорил он вот чем то большим я, я, я честно говоря не знаю чем то больше вообще надо ли понимать вообще надо ли, надо ли делать из себя такую загадку ничего загадочного ничего за Но я бы так сказал, здесь ничего нет лучше русского интеллигента, ничего нет лучше. И ничего нет хуже русского хама. Потому что многие, когда уехали отсюда, они уезжают от жлобства. От того, что действительно, когда тебе кричат вслед, и ты что-то уезжаешь, а тебе кричат вслед еще. Вот это. И в то же время такая нежная, такая интеллигенция здесь. Нигде такой нет. Вот такая сочувствующая, такая тонкая, такая понимающаяся, вот как этот любовный разговор между мужчиной и женщиной, который я пытался сегодня представить. что там может, у нас и не хватает ума для этого дела. А сердцем есть, кому. сердцем есть кому. Женщины бывают такие просто удивительные, в Питере особенно. Чем холоднее, чем сырая погода, и ты ощущаешь вот какое-то внимание, совершенно внимание к тебе. Вот ощущаешь. Вот ощущаешь внимание. Все. Мне остается выразить надежду, что вот наступающий месяц, я думаю, что и вашу, и всех, что наступающий месяц будет спокойнее прошедшего. И мы через месяц опять встретимся в этой студии и обсудим какие-то более веселые новости, чем нам приходилось обсуждать сейчас. И снова на канале «Россия-1» будет программа «Дежурный по стране». Всего доброго, до свидания, пока. Когда мне дают книжку фейк я все напишу от автора. И раньше сегодня много ворвалось грустного. После всего того, что было, я хочу вам задать еще, опять же, вопрос, который опять же пришел ко мне на сайт. Он мне очень понравился, я его сразу же вам передвисовал. Вопрос такой, интересно ли вам жить и почему? Мне жить не скучно, раз, а и интересно, два. Ну, скучно бывает в, втроем, вдвоем, а одному никогда. А вы сами с собой разговариваете? Разговариваю. О чем? Я обращаюсь к себе. Если надо, обращаюсь громко и убедительно, как мне кажется. Воспитываете себя? Да, я себе объясняю. Громко. Громко себе объясняю что-то. Слух. Это. И слух. И от того, что я себя слышу, у меня есть ощущение, что кто-то с собой разговаривает. Человек твердый и неглупый. Такое ощущение. То есть вам самим с собой беседовать интереснее, чем с кем бы ты ни была? Да. Обидно мне, например. Меня, наверное, ты не слышишь, но видимо, да. факт? Ну нет, ну, ну, ну, что делать, я? Я, по крайней мере, знаю, с кем я говорю. Разве вы, Ляшек, А вот... говоря с вами я не всегда. Знаю. А часто? Что часто? Сами с собой говорю. Вот это Да, да ну я целый день один, я же в общем все время как бы в одиночестве, поэтому я говорю часто. И ночью разговаривать, когда проснусь, я разговариваю. Часто Ночь, тихо, чтобы никого не будить. А днём громко. Александр я хотел вас спросить про погоду, а потом понял, что про погоду говорят, когда не о чем говорить. Да. Хотелось вас спросить вот о чем. А у вас бывает в жизни ситуации, когда вам говорить не о чем? Ну, почти всегда. Ну, как же? А вы сидите а... в компании, бывает такое, что вы не знаете? Я все время молчу. Нет, нет. Потряс... мало Маловеселый человек. Сейчас потрясение. Вы знаете, вот сейчас в стране происходит потрясение. Потрясение, да. понимаете это? А вот обо мне говорят. Вот пришел, Раков съел, они меня угощают. Ничего не сказал и ушел. Это что? Это кто? Это кто? Это что, что же мы делали? Вот такой ещё такие жалобы. И слава богу, что ну, есть передача, на которой мы с вами идем, да. где вы можете, наконец, поговорить. Да, говорить. да, да. Вы заводите меня. То есть после месяца вопрос. молчания сейчас будет разговор. А может она Знаете, прежде всего я хотел сказать что-то вот еще до того, как начнутся вопросы, что как-то немножко посветлело у нас в жизни. Вот эти соглашения, которые сейчас подписаны с Норвегией, а 40-летний этот спор о разделе вдруг уже, кажется, кажется, он разрешился. Потом соглашение с Украиной, которое мне очень важно, потому что я провожу там лето в Одессе. Опубликование вот этих документов по Катыни. Тоже, и вообще отношение с Польшей. Тоже, ну, я не думаю, что тут так повлияла катастрофа. Уже было готово там что-то к этому. Уже тоже ничего. Что еще хорошего? А, Сколково. Вот это я имею в виду. Потому что я видел всю эту миграцию в Силиконовой долине. Я имею в виду Сколково. Вот это то, что сейчас организуется. Молодежный такой научный центр. Тоже приятно. И еще какое-то хорошее известие. Что служить... Может быть, в армии будут рядом с домом. Не думаю, что это практически когда-нибудь осуществится, потому что офицер очень любит, чтобы солдат был рядом круглые сутки. Это там полурабское существование, отпускать раба на два дня домой на субботу-воскресенье. Что-то как-то как как неловко, я так думаю. Поэтому не думай, что у нас... Хотя это израильский опыт, говорит, что... Ну, там, правда, расстояния небольшие. Там, через что, сел на машину, они все в пятницу вечером э, голосуют у дороги. И израильские солдаты разъезжаются домой. Но более патриотичной армии, чем армия Израиля, я до сих пор не видел. Спасибо за внимание. Средизм случилась у Валюта. К власти пришло новое правительство, это и внутреннее дело, это северное государство. Вопрос у меня к вам такой, он касается, мне кажется, любого государства. В принципе, всегда ли прав народ, если он так доведен до отчаяния, что свергает правительство, он всегда прав? Я думаю, что прав. Вот, допустим, нельзя сказать, что народ был прав, допустим, вот, там, в марте 2006 года и не прав в марте 2010 года. Нельзя вообще слов, сказать, народ прав или народ не прав очень трудно. Обычно у нас прикрывается понятием народ, чтобы обманывать отдельных людей. Значит, вот они, они говорят, народ – это одно. У нас всегда с населением шла борьба. С народом все было в порядке. До него нельзя было добраться, спросить у него ничего нельзя было. потом можно было только так иногда спросить у кого-нибудь представителя, а народ это одобрит у депутата, он говорит, одобрит народ, я думаю, значит, он где-то встречается с народом, он где-то его видит, мы не видим, поэтому, ну, что же, значит, остается только население, население надо ну, да, видеть в трамваях, оно там, видишь, оно в театрах бывает, население, есть еще отдельные элементы, ну, это вообще сволочи, с ними всегда идет борьба, во-первых, потому что они отдельные, потому что они элементы, Кто ничего чего до сих пор не знает что не хотят, видев, всегда бузотерят, что-то будоражат, пьянствуют, хулиганят. Это отдельные элементы. Вот так у нас три таких категории. Народ, население, отдельные элементы. Вот я даже не знаю, прав ли киргизский народ. Не знаю. Вот та толпа, которая собралась, что можно у этой толпы узнать? Вообще с кем там говорить, куда их может отправить? Вообще толпа, она не способна пойти помочь больному. Она не способна пойти что-нибудь откопать, что-нибудь спасти. Не способна. Она способна только разрушать. Вот толпа. Куда-то пойти, набить морду. Это значит, как-то сюда. Да, вот случайно задели, их с криком бьют, наших бьют. Это самый главный крик. А вот шепот такой, это только шепот может быть. Вот я уже думал, просто шепот. Что же это мы делаем, братцы? Может успокоимся? Но это говорят всегда шепотом. Крикнуть никто не решается, такие вещи. Потому что к кому ты обращаешься? Любое правительство, когда уже шторм, когда уже такая толпа, оно проиграет Нормальное правительство должно всегда ветер чувствовать. Указательный палец послюнил, и пытайся чувствовать ветер. Только указательный палец толпа воспринимает. Большой палец толпа не воспринимает. Если ты показал большой, прибьют. В смысле, что хорошо живем? Это ты, гад, хорошо живешь. А ты кто такой? Вот начинается вот это ты кто такой, и ты гад, и доской по голове. Выбирайся как можешь. Вот выбрался и текать. Вот если толпа. Спасибо за внимание. Больше ничего. Кость по это уже у нас. Местная МВД наградила сотрудников ГИБДД за то, что они не взяли взятку. Дали им... Меня, э, им дали 10 тысяч рублей, что было больше, чем взят, которые им предлагали. Вот это самая история, когда людей награждают за то, что они честно делают свое дело, и все. Мне показалось очень интересно, потому что можно награждать водителя за то, что он не сбил пешехода, например. Или награждать врача за то, что он не зарезал больного. Может быть, надо так действовать? можно надо награжать не за успехи, а за то, что ты просто честно хорошо работаешь? А за что мы даем взятки? Мы даем взятки чаще всего, чтобы исполняли закон. Иначе он не хочет исполнять закон. И другой силы, которая заставила бы его, нету. А то, что они, конечно... Ну, я не знаю, долго ли это продлится. Это хакасская вот это ГАИ разорится, к черте матери. Что, ну, я не представляю. Если ему дают на лапу, допустим, фура, которая приезжает дает 3000. Ну, не меньше, чем, чем 3000, чем 100 долларов. Не меньше. Сколько этих фур? Ну, ну, ну, штук 30 или 20 или 25. Ну, 100 тысяч на фурах тут же... Либо 10 тысяч в кассе дадут или не дадут, а тут тебе 100 тысяч уже дали. Ты, конечно, рискуешь, что тебя поймают, а там ты рискуешь, что не получишь. Поэтому ты рискуешь всюду, но этот риск стоит больше, потому что 100 тысяч как минимум в 10 раз больше 10, правильно? Как минимум. Здорово, да. До это этого. А если некоторые самые хитрые, извините меня, самые тонко образованные, они могут получить 100 тысяч на дороге и еще 10 тысяч премию за то, что скрыл, что он взял взятку. И никто не смог догадаться. Что тоже всего так, скорее всего, и будет. И у него будет 110 тысяч рублей. Поэтому я думаю, что даже если... Андрей, всем честным, если доплачивать, все равно затраты будут небольшие. В Исландии происходило извержение вулкана, имя которого я не могу, к сожалению, произнести, потому что оно непроизносимо. Но, в общем, все понимают, о чем идет речь. И об этом вулкане говорили совершенно как о живом существе, что вот он проснулся, что он засыпает. Почти одновременно с этим произошло землетрясение в Китае, где погибло очень много народу. И снова стала такая точка зрения популярна, что природа живая... И она нам бесконечно подает сигналы уже с помощью вулкана, с помощью землетрясения, с помощью цунами, чтобы мы относились к ней уважительно. Что если мы не перестанем вот делать не то, что мы делаем, она нас просто уничтожит. Вот вы верите в это? Я понимаете? верю в то, что действительно вулкан ведет себя как человек. Есть такие психи, конечно, среди людей, конечно, я имею в виду, что как, как этот вулкан. Действительно, так вот, вот столько лет был спокоен но бывает что-то выведет из себя так, что невозможно. Вот может тоже что говорит Андрей, ну так надоели эти люди, так надоели самолеты. Вообще так надоело это жизнь, которая совершенно не имеет отношения никакого к природе. И вот это вот все разгоняется, взлетает, садятся куда-то, едут. Сейчас уже найти место на земном шаре, где бы человек другой был от тебя где-то в пяти километрах, а может только в России, только в диком каком-то месте. А там уже на юге в теплых местах не найдешь такого места. А охота, военные И начальники, я смотрю, Брежнев с винтовкой. Все время все фотографии. эти ребята, которые на Алтае, там, с вертолета по этим несчастным. Там кто там, эти козлы, там, и все эти архары, там, эти и, и, Ну, потому что эти люди, начальники и военные, привыкли сидеть в засаде. Привыкли подстреливать, привыкли выслеживать. Они и на работе такие. Это называется «гоните его в мой кабинет». Гоните его в мой кабинет. Разговаривать буду я. Вы только вы его не трогайте, только загоняйте. Не дайте ему уйти. И вот так вот загоняйте, загоняйте, загоняйте. Какого-то несчастного козла отпущения. Такого, такого, который довольно приличного. И вот и он выходит оттуда с инфарктом. И все. Семья еще тогда. У меня есть такое маленькое произведение, где обязательно в конце вашего пути, если вы ввязались в начальство, во власть, в конце вашего пути со скальпелем, с ножом, с кинжалом, либо с винтовкой будет стоять ваш знакомый. А в принципе, из природы у меня кот английской породы. Очень симпатичный, образованный, интеллигентный, эрудированный. Е единственное, что он даже не знает, что такое мышь. Одна пробегала там какая-то полевка, мы ему все показали, там в гараже у нас показали. Он посмотрел на меня, кто это? Я говорю, мышь. Он говорит, ну позовите кого-нибудь со двора. Я, про, я абсолютно ясно я ясно увидел, что это ниже его достоинства. Но при, в той английской, значит, в общем-то, мускулатуре у него наше российское ожирение. Поэтому он, когда крадется даже за кем-то, скрипит паркет. Я потрясаю с той гениальностью, с которой вы с вулкана приходите на кота. Это невероятно. Наконец-то наконец появилось произведение искусства, про которое все говорят. Такого очень давно не было. Все говорят про фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние». Фильм, который модно ругать. Его в основном все ругают. Я хочу сказать сразу, что фильм мне понравился очень. И я э, не видел никогда фильма о том, как сталкивается абсурд войны и абсурд советской власти. Я такого не видел никогда. Не говоря уже про невероятные актерские работы. Но я вас хочу спросить не о кино. Дело в том, что когда я читаю, как ругают... А там какой критерий, когда ругают фильмы Михалкова? Один пишет, я рыдал, второй говорит, я не плакал. Собственно, главный критерии Вот те, которые не плакали, они в основном ругают не фильм, а Михалкова. Как вам кажется, в принципе, когда речь идет о произведении современника, можно абстрагироваться от личности автора и оценивать само произведение? Или это вообще невозможно? Когда речь идет о Никите сергеевиче Михалкове, такое невозможно. Вот невозможно. Мы, опять-таки, говорю о себе. Мне все время коротко о себе, извините, пожалуйста. Не хватает славы мне, там что-то еще не хватает, видимо. Пропитание. Вынужден... Я кино этого не видел, действительно. Я не хотел смотреть это на широком экране, потому что я понимаю, что такое. Я знаю, что такое там, Мел Гибсон, «Муки Христовые», где в основном сосредоточено внимание на физических страданиях. Не на, на, на, не на душевных каких-то муках, а на физических страданиях. И вот этот фильм о войне, как мне кажется, я не видел его, может быть, построен тоже кишки, ампутации... Тела, кровь, вот это все то, что, ну, тяжело сейчас смотреть. Конечно, я обязательно посмотрю, вот ставлю у себя дома и посмотрю, сколько смогу. Если смогу весь, посмотрю весь. Потому что я верю, Никита... Огромный талант. Воспоминания о нем у меня самые лучшие. Это был кинофестиваль в Одессе. Говорухин, председатель жюри. Это я о себе говорю. Говорухин, председатель жюри. Значит, Мастрояний был приглашен. В качестве гостей были два истребителя-перехватчика Абдулов и Янковский. И были два таких вот хороших, солидных режиссера. Это э, Кончаловский и Никита Михалков. И я познакомился даже с Никитой Михалковым близко. Вот мы сидим в гостинице «Красная» в номере, там, двухкомнатном, у Каджиловского. Что-то там нет выпивки. Мы же все время пьем, нет выпивки. Я побегу, Никита, бежит за выпивкой. Не хватает что-то, я побегу, музыки нет. Я сейчас что-нибудь принесу, я же нибудь соображу, потому что там какие-то девушки, значит, музыки. Все время бегал Никита, приносил, бегал, приносил. Ну, просто как-то доброжелательный, услужливый, совершенно. Потом мы еще с ним встречались, и я ему говорю, Никита, вот ты же работаешь изумительно, у тебя картины изумительные. Но говоришь ты, вот говоришь ты, я ему же сказал, какое впечатление на меня произносит его человек. Он смеялся тогда, сейчас он стал говорить еще лучше. И я очень боюсь, что это отражается. Он стал начальником. Нужно ли, вот вопрос я бы так поставил, Андрей, нужно ли... Таланту стать начальником. Нет. Нет? Не нужно. Не нужно. Мне тоже кажется. Т такому таланту нет. Власть, наша власть, чем она хочет Бихалкову отплатить вот за, за, за, за, за его талант великий и все. Ну, они что? Ну, орден. Орден, наверное, у него уже есть. Земля у него есть. Деньги, наверное, есть. Значит, они ему могут дать кусочек своей власти. Он, видимо, это почувствовал. И, видимо, он этого добился. Он стал начальником. И в театральной точке кинокритики и сейчас смотрят кино, созданное их начальником, которому, которому у них очень разные претензии. Ну, кто вообще постарается найти в этом фильме что-то хорошее, когда большинство этих людей старается найти в этом фильме что-то плохое? И вот поэтому не надо быть начальником, если ты хочешь, чтобы твоему произведению относились объективно. Никита Сергеевич сказал недавно фразу «Не умеет любить, пусть боятся». Значит, вот они боятся. Вот, а мы имеем пример, вот сегодняшний, когда человек, которого все боялись, После него все портреты стали снимать, и сейчас даже, даже не дают возможности, не хотят повесить ни одного портрета. А в глаза ему говорили такие комплименты этому человеку, который был в генералиссиму всех времен. Такие комплименты. Его называли такими словами. А в результате снимают портреты, и нигде нет упоминания о нем. Вот до чего это все дошло. Поэтому, а, ты не должен быть начальником. Б, произведения создают В общем, люди безмолвия. Не такие, как я. Люди безмолвия. То есть, человек, который в молчании пишет музыку. Человек, это композитор. Человек в молчании, он не говорит. Это, это музыкант. Он тоже не говорит. Они не говорят. Руками, кистью. Это художник. Он в молчании. Он работает в безмолвии. Те произведения, которые на века... Создаются в безмолвии. Ты не можешь говорить речи и, и, и создавать какие-то произведения. Ты должен молчать. Спасибо, и Режиссер. Режиссер же не может создавать фильм «Молчание». Он же должен, режиссер должен говорить. Но режиссер человек не самостоятельный. Он основывается на литературном причине. Это не совсем такой труд прославляющий человека. Нет, там, там есть сценаристы, которые, которых считают очень мелкими людьми. Но со, идею-то создают они. Разговор между, там, допустим, немцем и русским пишет автор. Вот такой, как когда Башьян, они пишут. А режиссер ставит, режиссер располагает их и делает такой фильм, который, да, ну, наверное, но все-таки я бы ставил главным сценаристом. Ну, похлопать, мне кажется, про хорошее... Про хорошее. Я специально поклонился, чтобы подчеркнуть, насколько я имею мало отношения к тому, что я сказал. Это, это все заслуга тех людей, которые в основу кладут свой жизненный опыт. Феллини, вот, пожалуй, он о себе, о своем детстве, он делал такое ревью, такое шоу, такой вот концертный фильм... О себе, о своих женщинах это, это было так интересно Но они почти ничего не говорили они, Это в каких-то снах Это был его авторский фильм Потому что, опять-таки, было безмолвие уже в картине Извиняюсь Там был Танина Гойера, великий человек Согласитесь а вот, Они как-то были как одно Посмотрел, когда Маркорть Это мое детство, мое одесса Эти полные женщины эти... А Маркорть это детство Жанецкого? Нет, это потрясающе Да, а Маркорт это детство Жванецкого Это вот наши, наши Подростковые Все вот эти вот заглядывания В дырочки над женщинами Все женщины полные, такие как у Феллини тол Толстые, потому что ну Красавица не подставит себя а, а это осознанно Совершенно могла переодеваться И мы все жадно смотрели Нам вообще было все равно, хорошая фигура, плохая Это сейчас уже все, а раньше просто Женщина, это совсем другое существо Все женщины в Одессе толстые. Ну что вы, полные такие. Потому что питание плохое. Они почему там толстые? Запас все ели. Если удавалось где-то поесть, то надо было нажраться так, чтобы на пару дней тебе хватало. Это 9 мая, и я хочу воспользоваться этой программой для того, чтобы поздравить фронтовиков и сказать огромное спасибо этим людям за то, что они нам подарили свободу. Я хочу отдельно поздравить однополчан моего отца по партизанскому соединению МИ-13 под командованием Сергея Вадимовича Гришина. Я знаю, Михаил Михайлович, что у вас 9 мая свое отношение и свои воспоминания связаны с ним. Ребята, я видел этот праздник. И я видел на Красной площади, что творилось. Телевидение, я просто видел. Это невозможно, как люди целовали друг друга. Что такое, что происходило? Что-то удивительное. В войну, как я понял, выиграли солдаты наши. Солдаты и младшие офицеры. Потому что вот мой дядька Борис, я на примере своей семьи. Танкист. Он вез героя Советского Союза. Откуда-то на танке перевозил. И упали они в воду. Темно, с моста. Это сочли покушением на жизнь героя Советского Союза. Хотя все спаслись, ничего было страшного не было. И он попал в штрафбат. Впереди чужие, сзади свои стреляют. За гранатряды. То есть все стреляют в тебя. И люди стали выживать. Наши люди стали мастерами. Наверное, Может быть, это сыграло какую-то свою роль. Вот эти расстрельные вещи. Стали мастерами войны. Как мне рассказывал дядька, немцы в каске. Впрыгиваешь в окоп, за каску, а здесь у него ремень, и ножом. По горлу, извините меня. Но это... Он говорит, немца нет. Потому что все немцы в каске. А наши без касок. Наши в чем попало? Как, как у нас это есть? Вот такая была такая трагическая ситуация. Но это профессионалы войны. Они могли только постепенно этому научиться. И научились. Потому что мы впервые после стольких лет изоляции во время войны вышли на международный рынок. Со своей техникой против их техники. Со своим умением против их умения. Появились люди... Высочайшие профессионалы. И все, и они сами стали придумывать эту войну. Вот это, Андрей, мне кажется, первые минуты свободы советского человека. И люди увидели консервы домашние, зубурчебные кабинеты, автомобили Хорьк, Опель, Мерседес. Они стали ездить, наши там люди на автомобилях. Разные у них отнимали, отбирали, но они увидели. И когда эти эшелоны появи, появились в СССР, Пошли обратно с вещами, с трофеями. Сталин, извините, опять испугался. И все, и опять и наши пленные из тех лагерей перешли в наши лагеря. И вот я видел фильм «Ликвидация». А фильм «Ликвидация» это, ну там Жуков в Одессе, но это, конечно, вымысел. Настоящий фильм об этом. Холодное лето 1953 года. И я хочу сказать, что главное все-таки, свобода пришла не весной сорок пятого А весной 53-го. Вот тогда, когда стали возвращаться наши же люди из лагерей. Вот это была свобода. Теперь, как я увидел Жукова. Значит, стою я на улице Комсомольской, угол Чижикова. Сколько мне? 46-й год. Не буду говорить, сколько лет, уже надоело. Сами посчитайте Стою, ученик, и танки идут. Перед танком дорогу не перебежишь. Вот перед машиной любой, перебегаешь дорогу, все, свободно. Ну, простояние между э, машинами, и ты оценил и перебежал. А между танками ты не перебежишь. Ни ни, ну, ни ни за что. И вдруг, значит, они время от времени останавливаются. И какой-то водитель, все это воевавшие люди, бесстрашные совершенно. Пацан, я говорю, да. Хочешь на танке прокататься? Я говорю, ху Три рубля есть? Я говорю, есть. А у меня это был парад, это был 6 ноября. Я говорю, есть. Он говорит, садись. В общем, мне подали руку, я как-то влез. я с командиром. И мы, значит, по чижикова с грохотом дальше дошли. Это улица Чижикова. И на Куликовой поле, где одесские парады. И я увидел впервые на трибуне в голубом мундире человека с огромным животом. Это был маршал Жуков. Вот он также попал в Одессу, как попали все в это лето, или холодное лето пятьдесят третьего года. Вот как все солдаты, так и, и этот маршал, великий герой четырежды, он стоял четырежды Герой Советского Союза, маршалская звезда. Мы, значит, ехали, я честь, этот мой командир тоже честь. Все проехали мимо, он так что-то помахал, видел Жукова. Уже приятно. На этом я заканчиваю свои воспоминания о войне. В отчетный период произошло такое мероприятие, которое называется ТЭФИ-регион. ТЭФИ-регион принципиально отличается от ТЭФИ, потому что ТЭФИ – это такая борьба амбиций, а ТЭФИ-регион – это когда приезжают замечательные люди из провинции, такие удивительно хорошие, общаются друг с другом, смотрят работы друг друга. Соответственно, мне возникло к вам два вопроса. Вопрос первый. Почему, как вам кажется, наше телевидение совершенно не рассказывает нам про то, как живет наша провинция – А второй вопрос у меня к вам, как человек, который очень много едет по стране, изменилась ли как-то сейчас жить в регионах, и чем она принципиально отличается от московской? В провинции ты можешь оставаться порядочным и жить. Это ты... отличающий случай. столице в Москве. В Москве ты либо порядочный, либо живешь. Вы москвич, да? Да. А я вот, ну, ну что, я при, при Райкине был. Значит, Райкин сам человек рижский, из Риги. Потом попал в Ленинград. Значит, а я возле Райкина. И вот с Райкиным, Райкин приехал в Ленинград, я, значит, Ленинград. Райкин в Москву, я в Москву. Вот так, таков мой путь. Значит, поэтому я тоже, я из провинции. В провинции еще люди живые. Я выхожу на балкон в Одессе, я слышу смех. Я выхожу на рассвете, либо ночью. Я слышу какой-то женский крик. Ни за что. <смех> вот это да Сразу понимаешь, что там происходит Где-то берег моря Это крик ни за что Все понятно А там вдруг застолье кто-то там поет, караоке кто-то включает. Какие-то люди поднимаются из ресторана, идут. Все слышно. Даже если ты сидишь, просто открытые окна, ты все слышишь, и по звукам представляешь жизнь. А в Москве жизнь на грани выживания. Я не знаю, как вы, но на грани. Квартиру ты свою не, не ощущаешь. Жену ты не чувствуешь. Еду ты не замечаешь. Детей ты не слышишь. Ничего. ты не, Ночью ты спишь. Блин, на рабочем месте в Москве. Ты просто спишь возле письменного стола. Ты все время где-то занят, у тебя мысль просыпаешься, а, куда, что-то, что надо куда-то, нет, я, а, нет, да, надо же, это же сегодня надо, о, о, вот уже во сне ты смотришь на часы, и во сне ты видишь, что тебе осталось час или два, а в Москве же, вы же знаете, что такое добраться, это, Москва город одного дела, можно один раз добраться туда, и один раз оттуда выбраться, все, все. Еще Москва, вот Андрей, почему в провинции, невзирая на, на все благородство, однако приезжие из Москвы очень ценится. И все спрашивают, как вам наш город? Вот как вам наш город? казалось бы, ну, человек может в тюрьме отсидел, как он попал в Москву никто не видел. Чего вы у него спрашиваете, кто он такой? В Москве мы здесь, к сожалению, ввиду такого отравления людьми, таким количеством людей, мы уже к человеческим страданиям относимся как на войне. Мы к смерти относимся, как на войне. Мы столько видим этого всего. Как на войне. Мало кто из москвичей не видел аварию на дороге с какими то с большой кровью. Мало кто не видел. Мало кто не останавливался, чтобы поглазеть, а потом не включал первую скорость и не уезжал отсюда, с этого места. Мало кто это делал. Ну, это, это же невозможно. Вы не помните, когда-то мне задавали вопрос, что все болезни кто-то установил от одиночества. Так вот, в Москве это дикое ощущение... Толп из одиноких людей. Вот, вот огромная толпа. И мне все так как в Москве старик, как он может себя чувствовать одиноким, если он живет один в квартире, он действительно из за его квартиры следят какие-то фирмы, которые хотят тут же отхапать у него эту квартиру. Он одинок? Он не одинок, за ним следят. За ним следят непрерывно. Поэтому в Москве тоже может быть провинциалом, если ты живешь один. Вот ты живешь один, Сам себе. Я когда приезжаю, вот, допустим, никого нет дома, я сам себе начинаю что-то готовить, мыть посуду, я снова себя чувствую живым человеком, который вот один, я себе что-то ставлю, что-то грею, что-то какую-то жарю картошку, я уже говорил на этой передаче, батон разрезаю пополам обязательно, сливочным маслом и белой вот этой икрой тоже обязательно. Причем так вдвигаешь его в себя параллельно столу. Это, вот это, вот ты тут, тут, тут. И тут провинциал, и, и, и, и такое шампанское обязательно, мускатное, оно в керамической чашке. Потом у тебя пять утра, ты вспоминаешь, что у тебя есть товарищ, товарищ есть, у которого сейчас пять вечера. Он далеко-далеко, где-то за океаном. У нас с ним уговор, если выпить, то надо обязательно звонить ему или он звонит мне. И я произнесу свой прославленный тост. Я говорю, Шура, выпьем за то, чтобы забери меня отсюда, мы не крикнули одновременно. Я не понял, я ответил на ваш вопрос? Вы ответили на все вопросы, мне кажется, вы видите вот рассказом. Люди, мне кажется, некоторые с работы пришли, им особенно было тяжело. Мы переходим к тому замечательному мгновению и моментам нашей передачи, когда Михаил Михайлович начинает читать свои произведения. Спасибо ему, вы знаете, кому? Видимо, Горбачеву. Мы впервые проверили, действительно ли там хорошо, где нас нет. Да, сказали мы, очень хорошо. И хорошо, что там нас нет, иначе было бы хуже. Где мы есть, там плохо. Нам плохо всюду, это уже характер. Все спрашивают, почему мы мрачные? А мы мрачные, потому что плохо там, где мы есть. И от того, что мы там есть, становится еще хуже. И мы вывозим свою мрачность через мрачную таможню и привозим туда, где нас нет. Нет счастья в жизни, написано у всех на левой груди и подпись Жора. Иду туда, где нет конвоя, написано у всех на правой ноге, поэтому мы и расползаемся. Оказывается, Жора, нигде в мире нет блатных песен. Это же уму непостижимо. Это же отсутствует целая литература. Фольклора нет, народы молчат. Это же оказывается только у нас. Половина в тюрьме, половина в армии. Отсюда и песня, оттуда и публика. Сплошь бывший зэк или запас. Крикни на любом базаре. Встать смирно, руки за голову. Посмотри, что будет. Половина сидит, половина охраняет, потом меняется. А те, что на свободе, те условно, очень условно. На синем женском теле прекрасные голубые слова. если меня ты коснешься губами, то я умерла бы, лаская тебя. Это любви. До сих пор основная масса узнает законы жизни из татуировок и блатных песен. А у них этого нет. Откуда они узнают, Как жить? Даже вот это не, этого нет. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. Частушек нет, мата нет. Как у них грузовик задом подает. Это мы все для них везем с собой. С молоком матерным впитали и везем. Усилитель речи. Чтобы нас услышали, мы говорим не громче, а хуже. Правила там хорошо, где нас нет, в основном верные. Хотя ребята прибегали, есть места, где нас нет, а там все-таки не очень хорошо. И население тоже много, и оно все хитрое. И тоже себе думает, там хорошо, где нас нет, и сюда смотрит. Сюда смотреть не надо, мы знаем, как здесь. Но если их здесь нет, а все равно плохо, может кто-то из них все-таки здесь есть? Так же, как кто-то из нас там. Хотя проверяли и морды били неоднократно, чтоб точно вас здесь нет, там нас нет. Однако не хорошо и тут, и там. Но таких мест очень мало, и основной закон они не опровергают, говорю я научно, только усложняют доказательства. Поэтому, опять повторяю неоднократно, приезжая туда, не делайте вид, что вас там нет. Вы там есть. А вот здесь вас уже действительно нет. И от этого здесь может неожиданно стать лучше. Но этого вы уже не увидите Так что каждый думает сам В общем, там хорошо, где нас нет, это ответ А вот где мы есть, это вопрос Спасибо за внимание Я сегодня буду читать из своей новой книжечки Вот такая книжка вышла Это второй томик высказываний Мелких Мелкие высказывания, называется «Не продолжай короткая Я ее принес, чтобы подарить моему большому другу, пишу я, большой тут еще и в смысле чисто размеров. Я могу раскрыть где угодно, там вы скажете, где это будет такой, как цирковой номер. Вот, вот, откройте мне, я, я почитаю. Как угодно, вот так, вот тут. Ща. Книжечка теория вероятности на женщин не действует и закон всемирного тяготения и гравитация на них не действует поэтому они так нравятся населению а, вот вы сейчас что прочтете, так я буду жить Это ну, или, а... давайте помягче нет, а почему? ну и ш... а что, у вас тут может быть ужас какие -то? нет вы же, вы же не Михалков, у вас не должно Ужасы быть Были женщины, но не было жены. Были а? слова, но не было романа. Были квартиры, но не было дома. Были деньги, но не был богатым. Жизнь так и не сложилась из отдельных дней. Ничего себе. Большое спасибо. А тут, между прочим, рядом была замечательная... Можно я прочитаю вашу да, фразу? Да, прочитайте то, что рядом. Кушать есть чего, но стимула уже нет. А на вас еще? Давайте, ну, давайте, ну, ну, почему? На меня открыли какой-то кошелек. <свят> да, да, да. <свят> <свят> ну, я не я. <свят> я не виноват. <свят> Встал, стало хуже. Называется самочувствие. Встал, стало хуже. Вышел, стало лучше. Выпил, стало хуже. Съел, стало лучше. Прилег, стало лучше. Встал, стало хуже. Сел, стало лучше. Пошел, стало хуже. Чем смешить будем послезавтра концерт в Барнауле? <свят> А давайте, поскольку передача называется «Дежурный по стране, на страну». Давайте. Ну, так же мы называем сейчас. ДПС. Ага. Наш человек с молодых лет привык открывать дверь женщиной. <свят> о, вот это о стране почему? Кстати, тут кто-то сказал, что рыночную экономику отменили. А мы все пьем за нее, пьем. Надо быть поточнее. Теперь Значит, я... вы поняли, что я подарил эту книгу Андрею Васильеву. Да, мы, мы поняли, тут написано, да, да. спасибо большое. А мы переходим к той части нашей программы, где вопросы задают зрители, и мы немножко отошли от традиции, потому что у нашей передачи появились такие друзья, которые называются блогеры. Эти блогеры, они пишут много где, но в том числе они очень активно пишут на сайте телеканала «Россия», что нам, естественно, особенно приятно. И вот сегодня у нас будут видео от этих блогеров. Давайте посмотрим первый видео -вопрос. Здравствуйте, уважаемый Михаил Михайлович. Меня зовут Саша, блогер Саша Синий. Какой вам вопрос? Вы смогли бы влюбиться через интернет? Я очень часто приступал к таким действиям, не прибегая даже к интернету. Так что не обязательно влюбляться, поэтому он не прав. Следующий вопрос. Михаил Михайлович, добрый вечер. Меня зовут Михаил, я хотел бы поинтересоваться одним очень важным аспектом в нашей жизни. Как вы считаете, езда «Зайцем» — это явление исключительно российское или интернациональное? Лично вам приходилось когда-нибудь ездить «Зайцем»? Ну, мне приходилось ездить не только зайца а на, на колбасе, и прицепившись там, э, к дверям вагона, на трамвае приходилось ездить. Но, может быть, это явление российское, потому что, как сказать, ну, у нас все государственное. Поэтому ты, когда едешь бесплатно, у тебя ощущение, что ты берешь то, что тебе не додали. Где-то в другом месте ты берешь свое. Вот тебе там не доплатили а здесь ты проехал. А страна одна, и все государственное. Поэтому как-то распределились эти деньги, и все в порядке. Эти блогеры, насколько я знаю, присутствуют в зале. Да, они тут есть. Если вы хотите задать вопрос лично, вы можете вопрос задать. Да, пожалуйста. Только возьмите микрофон. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Скажите, что вам нравится и что не нравится в одесситах? Спасибо. Мне в одесситах нравится доброжелательность. И не нравится в одесситах, во многих одесситах, и что было присуще мне, это довольно невысокий культурный уровень, кроме тонкого очень слоя интеллигенции. Поэтому, когда ты встречаешь одесситов где-то в другом конце земного шара, ты понимаешь, есть люди очень понимающие, тонкие, а есть люди совершенно темные. Вот как они, как они попали в одесситы, трудно сказать, но они там. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Недавно я прочитал статистику по процентному соотношению женщин в законодательной власти нашей. Да, их всего чуть-чуть больше, больше 10% женщин. Во власти? В законодательной. В Законодатель, да. По этому показателю мы на 49-м месте после того же преснопамятного Камеруна. А вот скажите, хорошо это или плохо для России? Что женщин мало во власти. В да. законодательной. В законодательной. Да. Ну, и все равно, где, в какой власти. Я считаю, что... Ну, вот когда-то я сказал, что влияние женщин в нашей стране днём очень низкое. Но влияние женщин на этих мужчин, которые занимаются законодательной властью, либо исполнительность, огромная, огромная. Настолько практичный ум, настолько трезвый взгляд... Что, конечно, я не знаю, нужно ли, допустим, чтобы она непосредственно сидела в этом там, законодательном собрании. Вовсе нет. Достаточно того, что там сидит ее муж. Если бы, конечно, там было свободное голосование, и он бы подчинялся жене. Но он же подчиняется не жене, он подчиняется какому-то там коллективному сговору. Он подчиняется указаниям еще сверху. Поэтому жены играют, конечно, очень такую совещательную роль типа ночного шепота, как ты мог это сделать? Ну, что я мог сделать? Ну, сказали, я и проголосовал. Ну, противно было смотреть. Я знаю, ну, что я мог сделать? Вот этот шепот ночной и есть свобода слова. Мне <звы> <звы> <звы> остается сказать большое спасибо всем, кто нас смотрел, и сказать, что следующий выпуск программы «Дежурный по стране» выйдет на канале россия через месяц. Всего доброго, до свидания, пока. Да. Да. Достов для меня город святой, да. номер один. Да. Там это там же, тут это тут же тут близко, мы же там это все на юге, кому идут. Для Калины, я вас в живую увидел, хотя бы от полу часа. Я вот Хочется, чтобы у людей после передачи было хорошее настроение. Я подумал, что настроение и настройка стало одного корня. На что надо настроиться, чтобы было хорошее настроение? Да вот это надо вспомнить какую-то хорошую новость, которую кто-то вам сообщил, для вас очень важно Вот пусть она даже была какое-то время назад. Либо, как я уже говорил, себе громко что-то сказать. Что такое? Почему? Ты что, ты, ты не понимаешь, что происходит? Ты как, вот так вот выслушаешь, либо ты где-то услышал что-то о себе, я испортил настроение, а ты теперь вот подумай. Может быть, это вообще-то правда, а может, это полная неправда. Это совершенно естественно, что этот человек тебе так и должен говорить. Вот так надо громко говорить. когда тебе что-то не нравится, надо подойти к зеркалу и сказать «дорогой». Не, ты... надо не надо к зеркалу. не зачем а, к зеркалу. Ну, к зеркалу ты потеряешь сразу сразу потеряешь слова. Да, а изображение надо? тебя собьет. Никуда. Вот вот себе себе громко сказать просто. Ну, обращайся к телу. Я не знаю. Ну, смотря вниз и на все, себя. И все будет классно. Я ищу, ищу. Есть, Я надо думаю, настроиться на себя. Да, на себя. Надо услышать приказ отданный. Как бы кем-то, на самом деле, самим собой. Но ты когда слышишь это, тебе кажется, что кто-то приказал. Дай бог, чтобы людей хватило на месяц этого хорошего настроения, дальше мы им поднимем. что животные, оказывается, общаются друг с другом, но, как предполагают учёные, они не умеют задавать вопросы mm -hmm. Вот если бы люди не умели задавать вопросов, они жили бы лучше или хуже? Я, я считаю, что они вообще не мыслили бы. Вы знаете, Почему? что любопытство предвестник мышления Так мне а кажется. А любопытство рождается от вопроса? Любопытство рождает вопросы. А как, а сколько лежит бабочка? А, а как вообще, сколько лежит собака? Ну, мало ли какие. Или как вообще обращаться с кем-то? Или чем кормить кого -то? То есть, Может быть, они не развиваются, животные, в отличие от нас, потому что не задают вопросов? Я думаю, да. У собаки, хотя, вы знаете, у собаки есть вопрос в глазах. У ну, кота есть вопрос в глазах. Ну, пошли к миске, -то. ну, пустая. Чуть ли не лапой показывает Пусто. Это вопрос. А задать не может И поэтому собака никогда никем другим не поэтому будет? поэтому они, они не, не мыслятся, они не мышление иметь. Ну, сейчас мы перейдем к нашему вопросу. Отсюда терпение. Добрый вечер. Я говорю нашим телезрителям. Добрый вечер, люди, пришедшие в эту жару в нашу студию. За это вам отдельное спасибо. Я начну не с вопроса. Я начну с того, что произнесу три слова, которые чрезвычайно важны, мне кажется, для всякого русского человека. Если можно, я это сделаю стоя. Андрей Андреевич Вознесенский. Спасибо. В последнее время у нас как-то не получается ни одной передачи без чего-нибудь печального. Я в последнее время встречался часто с Андреем Вознесенским на заседании «Триумфа», там жюри премии «Триумф». Я хочу сказать, что мы любим женщин, мы ласкаем женщин, мы... Не знаю, все, все, что, ну, самые лучшие наши минуты и победы, и успех связаны с женщинами. Но то, что приходится им переносить инсульт, это на жену. Что может беспомощный человек сделать? Что он может сделать? Это все делает жена. Это все на нее. Мужчина, он же работает, он зарабатывает, он мотается в этой жизни, стрессует его, прессует, сгибают разгибают скручивает такое сопротивление материалов. Никакой металл не выдержит то, что выдержит мужчина. То, что выдержал этот великий поэт, когда на него кричал генеральный секретарь, я не могу себе представить, что я бы, как бы я попал. Что вообще любой из нас говорил бы, когда на него кричит генеральный секретарь? У которого все лагеря, все тюрьмы, все сразу. От одного удара по столу, это все сразу. Это срок и все что угодно. И поэт говорит, разрешите, я договорю. Такой смелости. Кто тогда мог себе представить? И вот, вот так человек скручивает в результате. И когда Зоя, жена... Выводила Андрея на сцену, чтобы он еще пожил. И он не мог говорить, потому что уже связки не работали. Он говорил шепотом, но писал стихи и говорил. Она его водила на сцену. Она кормила его ложечкой. Она следила за этим приемом лекарств. То есть его жизнь перешла к ней. Если бы я сейчас мог выпить за этих жен, преданных и не предавших, как сказал бы он сам. И за вечную жену. Андрея Вознесенского за Зою Богуславскую. Спасибо вам за внимание. Мы на прошлой передаче говорили про 9 мая, поздравляли всех ветеранов, но я не могу не назвать одну цифру, которая меня поразила, что 9 мая 65 лет победы на улицах Москвы праздновало 4 миллиона человек. Понятно, что это были люди разных поколений. И понятно, что в связи с этим можно говорить о том, есть ли у нас в стране связь поколений или нет. В этом состоит мой вопрос. Что такое вообще для вас связь поколений? Сейчас я сформулирую. Она, конечно, прерывается. Она не прерывается, связь поколений. Но разрывы между каждым поколением и, и последующим разрывы. Вот эти разрывы в одежде. Вот эти разрывы в любви, как сейчас. Вот сейчас все. Вот сейчас... Вопросы любви стали совершенно откровенными. Это секс, это траханье, это очень простые слова. А когда это все называть траханием то, конечно, все получается очень просто. По Поцелуя уже нет, любви, я не знаю, где это, когда. Поцелуй для нас, ну, для, нас для предыдущего поколения был совершенно самостоятельным. Он был, он был, он был глубоким, он был настолько совершенно обездвиживающим человеком. Поцелуй, доводил тебя до паралича Если ты целовал что-нибудь в танце С тобой могло случиться все, что угодно не, не, не, не, не было таких простых слов Которые обозначали бы любовь А любовь была, говорит, я не помню Что значит, была ли любовь А что это, это что-то до и что-то после Но не во время, так считается А тут это вот эти все Поэтому вопрос отношения к женщине Это стал, это стал Совершенно физически либо Вот э, романы Бекбедера вот, Французского писателя По-моему да Бекбедер просто, да, его да, да. фамилия Абсолютно чисто филологически Он описывает все Женщину как Ну животное такое Приятное животное ну, ну, а, то, а говорить ты пробовал? С ней говорить ты пробовал? Ну это же, это же, это же не просто секс, это, а секс это слова. Причем, говоришь ты совершенно о другом, о погоде, о вулканах, о всем, что ты говоришь, о безвержениях, и ты говоришь так о безвержениях, что ты явно подходишь к этому. Ты, допустим, говоришь ей, что я режиссер, там, вот бы сняться в кино, вот бы я, что вот...» Она настолько умна, она потом никогда не спрашивает, а где же кино? А где же, а кто режиссер? Женщина умна. Она, она понимает и видит насквозь это все. Если бы она это не видела и не чувствовала, как бы мы договорились? Никак бы. Потому что плетем чушь и бред в этом состоянии возбуждения. Просто бред. И то, что она понимает этот бред... Это значит, она тоже чувствует, видимо, то же самое. Так вот, в этом и есть разрыв между поколениями. Когда вот сейчас они уже стали говорить, как говорится, печатать непечатные слова, <laughs> если так можно. Извините, да. Единственное, кто осуществляет связь поколений сейчас умрете, это женщины, конечно. Вот, вот кто перебегает от поколения к поколению... В юном возрасте, в юном возрасте абсолютно безошибочно. У моего одного знакомого сбежала юная жена, вернулась на джипе. Он встретил это совершенно радостно. Жена вернулась, во-вторых, джип есть теперь. Все, где она была, мы все не знаем до сих пор. И она не говорит, ничего не понятно. Он сейчас задумывается о квартире, может, как-нибудь. <звы> Но самое главное, что происходит между поколениями, пожилые уже люди, им не хватает смелости, безоглядности, идей, открытий, бедности, кайфа. Вот это у всего никто из жизни. молодым не хватает славы и денег. То есть, смерти практически. Мы с вами обсуждали не, не раз пиратов в Сомали. Но меня сейчас удивила просто одна история. Когда пираты захватили наш танкер московский университет В это время к ним подошел противоволочный корабль марша Шапошника. Всех освободил, пиратов уничтожил. Я думал, что капитаны и того, и танкера, и корабля должны стать просто героями страны. Потому что они спасли жизнь людей. Никто их не знает, события из этого не сделали, и вообще такое ощущение, что люди не совершали такого подвига. Как вам кажется, почему мы совершенно не умеем гордиться подвигами наших людей, если они не спортсмены? Вот спортсменами умеем, а больше никем. Эти люди действительно, экипаж заперся там и, и, и выдержал нападение, не открыли трюма, они сидели там в трюмах. Как они там сидели? В общем, они запер, заперлись, и вот так вот они... Ну... Ну, что говорить? Конечно, Герой, конечно, вы правы. Не... Не могу ответить. Что мы делали в советское время? При советское рыли одну общую яму, огромную, все. Котлован, яму, это называлось будущее наше. <звы> рыли общую яму. Сейчас каждый роет ходы свои отдельно. Ну, хорошо, если мы встретимся где-то хорошо конечно если мы куда то что то что то выраем общее не похоже поэтому каждый роль общаться между собой люди как то не умеют. потому что во первых когда появились деньги их, их, их невозможно о них говорить откровенно почему у этого есть деньги почему у этого нет денег откровенно говорить невозможно деньги это такая вещь которую приходится скрывать и ты скрываешь самое главное Сколько ты зарабатываешь? Ты скрываешь самое главное, где, вот, кто ты, каким образом ты зарабатываешь. Ты от этого скрываешь. И это знакомство между людьми, как получается, какое-то совершенно поверство. Ты не знаешь самого главного, чем он занимается. Почему он стал богатым? Ты не можешь понять. А как я с ним могу разговаривать, если я не знаю, почему он стал богат Может, он надул на всех. Вот эта разобщенность людей, она и не приводит к тому, что все уважают кого-то. Все вдруг заговорили о ком-то. Ну, я вам сейчас скажу, кем я горжусь из героев, кого я уважаю. Вот мне очень нравится вот этот вот поступок Потанина, допустим, из богатых людей, который сказал «Все даю государству, детям миллион, пусть сами как хотят». Ну, на миллион какое-то время, я думаю, они, тем более с фамилией такой, не пропадут. Гриша Перельман мне нравится, который вообще отказывается от всего. Невзирая на такую страшную фамилию, отказывается от денег. Как он так? Совершенно опровергая все домыслы и вымыслы. И от правительственных денег отказался, и от международных денег отказался, и от всех денег отказался, и все, и, и живу с мамой, и не хочу ничего больше. И, и мне очень нравится, что никакая наша Академия НУК вообще о нем не говорит. Все, молчат тихо. Нету Гриши пельмана нету ничего, нету. Он без денег, все, бог с ним. Значит, Гриша пельман и Шевчук мне нравится. Последний вот, последний. Безусловно, конечно, вот это его беседа с Путиным, этот разговор о марше не согласен. Конечно, ребята, ну, когда... Премьер и президент проводят совещание. Вы же все видели. И это просто какой-то диктант. Абсолютно. Там оттуда ни звука. Ни вопроса, ни возражения. Ни уточнений. Ничего нет. Премьер говорит, все молчат. Вот так вот сидят. Это же надо сидеть. Или они уже все это выполнили. Или они знают точно, что они это не выполнят никогда. И тут вдруг Юрий Шевчук, блестящий художник, блестящий певец, вообще блестящий человек, он вот задает, задает, так такой вопрос. Слушайте, вся страна начала глотать валидол, так я себе представляю. До того это редчайший случай. Вот разговор о демократии. Такой редкий случай, что я думал, эти собеседники оба там волокордин, валидол. Потому что сразу такое пошло волнение, у всех волнение. Значит, вот появилась такая тема, которая не, не должна быть запретной. Если люди, хорошо, они выходят, они правы или неправы, они выходят в запрещенных местах, надо быть в разрешенных местах. Но все равно ломать кости, перебивать ноги, руки, все равно нельзя. Значит, это мы, это мы знаем. И вот этот, этот разговор, который мы с таким волнением слушаем, лишний раз подтвердил, насколько это редко. То есть вообще исчезла из нашей жизни вопрос живого человека, живому человеку. Надо дать должное примеру, он смело выслушал этот вопрос. <связано> Поэтому встреча власти с народом происходит либо вот как было у Шевчука с Путиным, либо на Кутузовском проспекте, где перекрывается все и своими визгом, мчится этот кортеж, который все провожают кто ведрами синими, значит, кто аплодисментами я думаю, вы, я думаю что вы со мной согласитесь что безусловно михаил михайаш великий человек потому что так вырулить от вопроса про сомалийских пиратов вот на то что правда это просто Я взял бумажку... Я не мог не сказать об этом. Так, я же... Я, я, я, разве я не... Я серьезно говорю, потому что это... Я в мире не знаю человека, который спросили про самарийских пиратов, он бы вышел на шепчука так элегантно. Это может быть. Я не могу запомнить должность. Главный ученый-секретарь Президиума Российской Академии Наук Академик Валерий Костюк оценил вклад России в мировую науку в 2%. Вклад Америки 35%. Вопрос мы что плохо? Что такое? Что случилось с наукой? Значит, что случилось с наукой-то? Ребятки, ну, я, как ни странно, хорошо знал науку нашу. Я знаю, что управление делами Академии Наук в СССР, это была страна в стране. Это были города, это были дома, это были здания, это были поселки, это были просто огромные области. Пущено, там Черноголовка, там еще какие-то, еще какие-то. И если академик вызывал автомобиль, я как-то шофер мне сказал. Вот, вот он сказал, академик сказал, это он шофер говорит, академик сказал, вот мне этот блондинчик не нравится насстоящее не было говорит шофера такая была сила потом что мы, те, же, те же юные девушки возле академика это тол полчища полчища значит академики с этой стороны был обеспечен <звы> столько стимулов было для творчества хочу сказать самое главное Все-таки это вся наука работала на войну. Это, все обеспеч... это это не были пошибочные мастерские. Это не было легкая промышленность. Это не было пищевая промышленность. Это не было сельскохозяйственное. Это не было лекарственное. Это доставалось нам какие-то лекарства. Нам, населению. Которые от космической промышленности. От военной промышленности. Что-то доставалось. Что-то падало вниз. Но сейчас эти 35 процентов, которые в Америке... Андрей, вы там 35, сказали. Там, я думаю, процентов 8-10 наши. Все равно. Там столько наших, я был в Полуальто, выступал, ну я же, меня же зовут, я сам не езжу. Огромный зал, тысяча человек, где сидят все наши русские, тысячи человек под Сан-Франциско. Вот, ребятки, что еще сказать о науке? Да, ну, два процента, конечно, да, два процента, потому что абсолютно исчез престиж. Продают дипломы на улицах, нет, это выдержать, конечно, невозможно, когда продают дипломы продают степени научные, все продают, выдержать это невозможно. Здесь надо ломать как-то совершенно страстно, яростно и под хохот ломать это все, вот это вот все, что происходит с научными степенями и с этой жизнью. Но я думаю, что это дело поправим, потому что светлые головы есть. Ну, они просто должны жить здесь, поэтому нам нужно заботиться о появлении большого числа красивых женщин, только они могут заманить сюда. <звы> Все. Старая, старая эстрадная привычка заканчивать на аплодисменты. Жуткое дело. <звы> а мне кажется, что мой следующий вопрос как-то связан с предыдущим. Британские ученые выяснили, что решение головоломок и всяких шарат не развивает ум. То даже человек замечательно решает головоломка но мне не становится. А что развивает ум Кроме чтения Жванецкого еще какие-то? Я, я вот... Действительно, что еще, кроме чтения Жванецкого? Я, я задумался. Ну, ну, что такое умный? Вот одна, одна... одна, значит, подруга жены, одна из подруг вдруг сказала, Миша, вот как ты просто, беседуя с ней, мог понять, что она умная? Честно говоря, до сих пор думаю над этим я, я, я, я не понимаю Значит, я вот думаю Что умный человек Во-первых, это то, что развивается Глупый человек, то, что не развивается Умные люди, как мне кажется, часто думают одинаково Умный человек учится У всего Ну, вы представляете, у, ду, у дурака, можно вполне, можем с дураком пойти в театр, ты услышишь столько интересного, о огромное количество интересного, суждения интересные, Но если вы встретитесь с человеком не очень умным, он сам сразу расскажет о себе. О том, что он достиг, что он, у него какие знакомые, как он сюда попал. И что, представьте, вот даже этот, меня тоже поздравил, и у меня такие тут вещи, я уже, вот, он, у меня сейчас квартира, и ты представляешь, Михаил, вот ты как вот? И я говорю, так я, а вот, я уже, вот это вот, все. а ты, ты где сейчас? Я говорю, ну, ты там же, он говорит, а я уже, не знаю, что ты там же, я уже, вот, вот он, вот это рассказывает, и ты, он, он не понимает, что он ставит в неловкое положение. Это тоже... Это тоже проявление глупости. Любопытство нужно, предвестник мышления. Любопытство. У умного человека любопытство, предвестник мышления его. Встречай, вот оказывается женщина, вот, эти, вот это то, что у нее вот вот, накручено, или не накручено, полный беспорядок. Оказывается, это задуман Это же надо знать. Потом оказывается, вот это то, что нас раздражает. Вот, вот эта женщина, которая перебегает дорогу в потоке машин и разговаривает по телефону. Перепрыгает через лужу, разговаривает по телефону. Сидит за рулем, разговаривает по телефону. Входит в кофе, разговаривает, все время разговаривает по телефону. Дико разговаривает. Но, оказывается, у нее действительно в сто раз больше дел, чем у мужчины, который над этим издевается. Потому что она звонит сыну, сделал ли он уроки, она звонит, как подогреть котлеты, она ему объясняет, как закрыть дверь, она ему все это объясняет. Умный муж ей тоже звонит, а ты знаешь, где я сейчас? <реклама> Подруги отвечают, вот эта, которая всегда начинает разговор, слушай, Люся, он чудовищ Про своего мужа обязательно. Вообще, свои мужья страшные люди. А вот чужой муж, обычный я... Моя жена чужих мужей терпит. Так и чужая жена терпит чужих жителей. Вот, и вот это вот тоже, которая звонит, тоже, ее он тоже надо выслушать. И поэтому она все время возле телефона. Поэтому вот у нее, оказывается, вот она такая. И ее надо понять. Значит, для умный человек... Пытаясь это все понять, становится еще умнее. Он учится. Есть умный и мудрый. Умный человек с большим умом выкручивается из ситуации, в которой мудрый не попадает. Ум, действительно, он для себя, мудрость для всех. Мудрость – это то, что, в конце концов, годится всем. Это какие-нибудь высказы, какие-нибудь афоризмы, что-нибудь такое полезное, которое, ну, помогает просто жить. Горжусь, кое-что у меня есть. Например, давайте переживать неприятности по мере их поступления. Это годится каждому. Позавчера читаю газету «Манеж», оказывается, наш «Манеж» на Красной площади, опять разрушается, его надо опять ремонтировать. И журналистка Юлия Хлопенко, по-моему, она пишет, как гласит народная мудрость, ремонт невозможно закончить, может только прекратить. Страшно приятно было это читать. Я закончил. Нашего, наверное, самого известного скульптора Зураба Церетери наградили Орденом Почетного Легиона, после чего он в качестве благодарности пообещал во Франции поставить памятник четырем мушкетерам. Это проблемы Франции, и мы как бы не будем в них вмешиваться, но совершенно очевидно, что четыре мушкетера... Мне, мне нравятся эти взаимоотношения. Ну, да. Хорошо. Четыре мушкетера – это главный, главный литературный герой Франции мне кажется что главный литературный герой россии колобок вот на мой взгляд И если бы вот я бы решал вопрос я бы поставил память на колобко а как вам кажется вот а кому... в колобокпомните мне вот. я, колобок я... это такое существо которое, которое уш все... который от всех убегал убегал убегал а потом на глупости попался вот мне кажется это в общем очень характеризует нашу жизнь а как вам кажется вот вам как кажется кто главный герой литературы русской вот если бы вы ставили памятник главному герою, то кому я думаю что сейчас время Ну, не Печориных, во всяком случае. Сейчас время Остапов, Бендеров. Что такое Остап Бендер? Если вдуматься, это мгновенная ложь. Сразу. Так сразу, сразу. Тут же соврал, тут же, тут же. Дальше правду, опять соврал, опять правду, опять правду, опять соврал. И по поймать невозможно, потому что правда мешается службе. Ничего не понятно. Ничего не понятно. услышал чужое мнение, тут же присоединился. Конечно. Если бы он сейчас жил, а сейчас, я думаю, он живет, я думаю, у него сейчас Широкий зад плоский. Ездит на машинах. Где-то в Совете Федерации, я думаю. От какой-то дикой области. Совершенно... Совершенно глухой области, где его не знает, и он там никого не знает. Но он их представляет. Ну... Как говорится, заполняет декларацию о доходах. Там он, из имущества у него там солнечные очки, там, там миллион в год он рублей зарабатывает. А жена, которая 19 лет, она в Совете директоров значит, металлургических там, комбината, председатель Совета директоров, миллиарды там у нее. Она, у нее очень хорошая голова, говорит он, она просто изумительно все... Руководит этим металлургическим кабинетом. Просто изумительно руководит. А у него из имущества просто вот что, что еще? Плоскогубцы, носки. Все, что он задекларировал. Я так считаю, если у него сложилась жизнь, то он сейчас в Совете Федерации. Остап Бендер. Если не сложилась то я думаю, он даже может быть проректор мединститута. И в момент в данный момент проводит встречу с родителями, поступающих. Я так думаю. Ввиду того, что я бываю время от времени, у меня сейчас, как говорится, много времени уходит на то, чтобы чувствовать себя хорошо. Я это сказано ну, с юмором. Как я часто бываю в лечебных учреждениях, я насмотрелся. И вот значит, он сейчас выступает, говорит родителям, что профессия врача это святое. И, к сожалению, очень часто люди приходят неподготовленными И нам приходится их просто дополнительно готовить Элементарно натаскивать И поэтому как-то родители тоже должны войти в это положение Это очень сложный труд подвести Просто малограмотного паренька к профессии А мы же не хотим его терять Он должен у нас учиться И подвести его к профессии врача Не так просто И вы должны это понять И родители согласно кивает И вот это сейчас, я думаю, Остан Бендер У меня нет концовки Концовки нет Михаил Михайлович Тут мне кто-то положил бумажку Не можете садиться из-за жары Да, тут мне кто-то положил бумажку Вы, наверное, лучше мне знаете, что это значит что написано, 8 июня Концертный зал имени Чайковского. Да. Авторский вечер. Забыл. Это телевидение это мы должны воспользоваться. Да. Да. Вы правы, Андрей. Значит, 8 июня у меня авторский вечер в зале Чайковского. Это я обращаюсь к телезрителям. Начало в 19 часов. Вот это сообщение на правах рекламы. Я правильно говорю? Мы переходим как раз к тому моменту, когда он начинает читать ваше произведение, а вы тоже делаете стоя. Да. В итальянском кафе-плакат, где очень просто написано «Иисус Христос – еврей, твоя машина – немецкая, твой телевизор – японский, твои деньги – американские, демократия, при которой ты живешь – греческая, кофе, который ты пьешь – бразильский». Берег, куда ты едешь, в отпуск турецкий. Цифры, которые ты пишешь, арабские. Буквы твои кириллица. Ну почему твой сосед не может быть иностранцем? Пришел человек в ресторан с гипсовой шеей. О нем рассказали. Молодой, веселый, без гипса был. Пошел искупаться, увидел, стоит человек по горло в воде. Наш был с девушками наш разбежался и полетел а человек поднялся <реклама> девушка разбежать <реклама> остались переломы врачи гипс вывод если видишь что по горло не спеши туда спроси что с ним <реклама> еще вот такое наблюдение когда тебе плохо совсем когда тебе совсем плохо что ты делаешь когда тебе плохо совсем Ты ждешь от кого-то, либо делаешь сам. Это одно и то же. Ты представляешь, это одно и то же. Если кто-то что-то доброе скажет тебе, и если ты что-то доброе скажешь сам, у тебя поднимется настроение. Попробуй. Я это пробовал. Вот это самое. Или тебе кто-то что-то скажет. У тебя, тебе станет лучше. Скажи сам. Тебе точно так же станет лучше. Попробуйте. Дальше. Вот, я хочу сейчас э, прочитать два автопортрета. Один, который написал давно, второй совершенно недавно. Так и не стал решительным и бесповоротным. Слабоволие и мягкотелость привели к огромному количеству звонков. Учится отказывать, употребляя слова никогда и ни за что. Мало писал, много бегал. Звонил, просил, сохраняя свое и чужое достоинство. На просьбах потерял друзей и юмор. Кое-что добыл. Из недвижимости диван, бывший в употреблении, письменный стол, редко бывший в употреблении. Из движимости мечты, мечты. От мечта не похудел. Ездил куда-то, хотел посмотреть, а они хотели послушать. Поэтому видел мало. Еще больше прибавилось знакомых под условным названием «друзья». Теперь не знает, как назвать тех четверых, что с детства. Большой город переносит, как переполненный трамвай. У каждого хочется спросить, кто он такой. О работе. Удивляется, когда смеются, обижается, когда молчат. До сих пор не понимает, чем вызывает смех. Трудно держать паузу, пальцем показывая на это место. Поэтому читает быстро, просит быстрее реагировать. Остановиться на лету не может, так как тяжелее воздуха. Некоторые поиски логики в некоторых вопросах жизни принесли звание «сатирика». Нравится выступать, хотя надо бы писать и умереть на сундуке с рукописями. Раньше, думал, женщины, теперь ни дня без строки. Это не талант, это возраст. Проснулся ночью от стуков, хлюпанья, дребезжания. И спал глазами по комнате, оказалось в организме. Неожиданно может появиться в очках, на палке, с валидолом в пистончике. Дам просит не смотреть, а дать проследовать. Самым желанным, несбыточным, считает полную тишину. Одинок, как баран на вершине, так же и богат. Довольствуется подъемом настроения. На вопрос, как живешь, не отвечает, чтобы не обременять сочувствием. Страшно недоволен исполнением собственных желаний. От этого часто в ужасе. Скуки никогда не испытывал. Много людей переворшил в поисках красивого тела. Теперь ищет родную душу. Сам, сам мал, лыст, толст, неубедителен, зануден и неприятен. К тому же любит спать один. Дико ругается, увидев свое приказание исполненным. Храпит, сморкается, кашляет, скрипит. Желающих соединиться с этими остатками просят оторвать талончик на заборе и забрать его от него, который его съедает. Точка. Любит дождь. В дожде ветер кажется себе мужественным. В плаще на улице. В мечтах изобрел авто, которое нельзя остановить. И огромный репродуктор, тексты для которого пишет сам. Хотя пишет мало, много ест, пьет и ждет чего-то. Ждать осталось недолго. Спасибо за внимание. Сегодняшний автопортрет «Самолетами изъедено тело, вопросами изъедена душа, расстроил женщину, рассказал о себе, чего-то, конечно, суетил стал автором вступлений и некрологов, то есть начал и концов, за середину отвечают сами покойники. Взамен прежних наслаждений появились новые, например, от слова». Понимает только сам. А кто еще нужен, если не о заработке речь? <свят> многие недовольны. Просят вернуться назад. Там было смешнее. С удовольствием, если бы не назад. Тогда и жизнь была понятней. Не смешней, а понятней. Раньше все против всего. Сегодня все против всех. И все растерялись. На вранье памяти не хватает. Ввиду сложности с запоминанием того, что наврал, зарабатывает сравнительно честным словом. Правда продается хуже. Порядочность пока не берут. Хотя приценивается прикидывают. Кто-то даже сказал, что выгодней Так и сказал кому-то. Мол, порядочность выгодней В общем, стоит в одиночестве на этом базаре и продает порядочность. С приложением длинного от руки описания, что это такое? И как ею пользоваться в условиях рынка. Иногда берут. Если на вранье налетает сразу, то и возвращается мордобоем. Здесь рекламации не было. Хотя были случаи возврата. Мол, пока невозможно использовать. Нельзя ли вернуть обратно? Принимают всегда обратно. Это и есть порядочность. А так ничего. Раньше радовали ручки и ножкой. Теперь и весь комод. В беседе держится на водке 12 минут. На коньяке 14 минут. На вине через 10 минут срабатывает общая вялость. Внутренний сон наступает через час. На вине. Наружный через 3 часа. При содержании алкоголя в крови 0,3 промилле тянет позвонить спикеру и попросить у него заявление об уходе. При 0,4 немедленно в гостиницу. При 0,5, чтобы не беспокоили уже на улице. Себя жалко так, что бродячему псу под скамейкой раскрывает свою душу. Так и застывают оба. Один на скамейке, другой под ней. С одинаковыми лицами. Жаль, пьют только люди, поэтому с животными общего языка пока нет. Ясно видит обман. Сам, а сам обмануть не может. То есть в обмане участвует, но как жертва. Поэтому изучил его досконально, но амплуа не поменял. С возрастом пришло поменьше любимых, побольше любящих, и все в порядке. В монастыре жил бы с удовольствием, если бы не другие, которые тоже с удовольствием, жили бы в монастыре. <свят> появились, появились грозные признаки наступающего детства. Тянет раскрыть душу ребенку, заплакать от обиды, разобрать радиоприемник, быть подброшенным сильным мужчиной спрятаться за шкаф, что без а он слышал, слышал и наслаждался их волнением. В общем, дошел до моря, смотрит вперед, не отрываясь, оборачиваться неохота. Спасибо за внимание. Теперь мы переходим к вопросам, которые задают зрители. И сначала у нас небольшая, но ну, я надеюсь, интересная группа видеовопросов. Пожалуйста, первый видеовопрос. Михаил Михайлович, добрый вечер. Мы туристки из Уфы, Эльмира и Мария. Нас интересует вопрос, почему на пешеходных переходах изображен мужчина? Является ли это сексизмом? Является что? Сексизмом. Сексизмом? Знаю. Что такое сексизм, я не знаю. Я тоже не знаю. Сексизм. Ну, да. А почему мужчина изображен, знаете? Почему мужчина изображен? А не... Не женщина. Он сам является символом опасности, я так <с думаю. Есть следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Мы проездом из Оренбурга в город Севастополь и обратно отмечали день погранвойств. У нас к вам вопрос. Был ли у вас тайник в детстве и что вы туда прятали? Тайник. тайник. Был ли у вас тайник, и что туда прятали? Тайник в детстве был. Я в нем лежал. Теперь я обращаюсь к залу. Кто хочет задать вопрос, вот, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Приветствую Я... ой. А, Михаил Михайлович, в интернете за, э, частенько выскакивает информация, что символом 2014 года в Сочи будет якобы Дед Мороз. Кто все-таки должен быть символом Деда Мороза? Ой, символом, символом Олимпи Олимпиады 14-го года. А вы спрашиваете Жванецкого про символ Олимпиады? Мне просто интересно. Символом Олимпиады я бы предложила бы Михаил Михайлович. А, вот он. Пойдете, Михан Хас, в символы Я Пойдете? возражать не буду. В случае, если меня загримируют, оденут шапку так, что я был неузнаваем. Я возражать не буду. Слушай, да, я слушаю а вас. А что должно быть символом Олимпиады? Символ Оли Олимпиады? Я не знаю. Ну, я, я бы, в общем, снятого с работы предыдущего министра спорта. Михаил Михайлович, да. а вы знаете, я недавно обнаружил, что в ЗАГСе нет номеров кабинетов. Как вы к этому относитесь? Мне очень нравится, когда говорят, обратитесь в 38-е окно... И нет номеров на окнах. И никто тебе не говорит, где это окно. И это тончайший способ обращения с посетителями. Ну, тончайший. Люди мельчатся, мельчатся, мельчатся. Друг другу что-то говорят. Это 30 сентября. Я говорю, нет. Значит, где-то дальше. Вот там ты 30... А то, что в ЗАГСе нет номеров на комнатах, это хорошо или плохо? А я не знаю, что там в комнатах. В ЗАГСе? Да. да. Это ответ. Да, пожалуйста. Михаил Михайлович, добрый вечер. Добрый. Сначала огромное спасибо За эти изумительные слова о женщинах, которые прозвучали на сегодняшней передаче. Мне кажется, что так, как вы, женщин, не понимает никто. Вы все про нас знаете. Спасибо. Вопрос. В творчестве женщины чаще вдохновляли, отвлекали или отвлекая вдохновляли? Хороший вопрос. Конечно, конечно. Женщины чаще всего отвлекают, и как ты любишь, ты ничего не можешь написать. Это получается бред больного человека. И вообще, вы заметили, вот я хочу сказать, что женщины, образ в литературе удаются очень немногим писателям. Вот, чтобы описать женщину изнутри, видимо, нужен был только такой, как Толстой, как Пушкин. Вот самые великие они смогли описать. Я мог бы тоже. Но я, но я не берусь, потому что это, это очень тяжелый труп. Это мадам Бавари, это, это надо действительно, Нет, надо удается, чувствовать себя женщиной. Удается, Вы же знаете, что нужно утром бросить что-то на лицо. Вы знаете, что свобода – это женщина. Вы же знаете, когда нас надо целовать с мороза. Да. Это да. Мне остается сказать большое спасибо всем, кто нас смотрел, и сказать, что наша программа уходит в отпуск. Надеемся, что он будет не очень длинным, и в сентябре программа Дежурный по стране опять выйдет в эфир на канале России. Всего доброго, до свидания, пока. Хорошо. Прошу вас, пожалуйста. Уверенность меня всегда склоняла. Пожалуйста, пожалуйста. Прошу вас. Ну, это Вопрос, мне кажется, который сейчас вот у зрителей наверняка есть. Каким настроением Жванецкий вступает в лето? Самым лучшим. Во-первых, как только наступает лето, мы сравнимся. Извините, с цивилизованными странами. Мы снимаем себя кожухи, меха, шубы, вот это все. И, и с вами все выглянем точно так же. Так что это, это уже приятно. А рецепт есть у вас? Вот рецепт как, чего? Как вступать в лето, чтобы было хорошее строение? Не ну, всем удается, мне не удается. Например. Ну, во-первых, лето вступает в тебя. Ну, как так это может лето, ты же поедешь на поезде, чтобы вступить? Хотя мы часто едем, да, да, куда-то летим, едем, чтобы вступить. А в этот раз она настигла, наконец. Ну, я, я не знаю, во-первых, но ну, всех видно. Как-то вот вы... Я, ну, я сегодня плащ одел, думал, что будет дождь. А так, в принципе, мы стали видны, мы сняли себя все. Мы, мы же расстёгиваемся. А мы когда человек видно, настроение у вас улучшается да, от этого? конечно. Мне кажется, что это же смех совсем другой из теплого пальца.